Откровенный разговор. С момента выхода моих первых книг люди стали интересоваться мной, моей личностью, моей жизнью, моей семьей. И это естественно. Читателям хочется знать, как живет сам человек, который пишет о счастье в семейных отношениях. На встречах семинарах я достаточно откровенно рассказываю о себе и своей семье. Многое я описал и в книгах. Обстоятельства сложились так, что мы с женой, оказались вместе в одном городе во время проведения моего семинара. Мы приняли решение провести этот семинар вдвоем. Здесь же, походу, родилось и название. «Мужчина и женщина. Откровенный разговор». Это был наш первый совместный опыт, и он удался. Я посчитал, что эта тема может быть интересной широкому кругу читателей. Так родилась эта глава. Анатолий. Я не хочу сказать, что мы более счастливая пара, чем присутствующие здесь. Я думаю, здесь присутствуют пары тоже счастливые, и я даже знаю несколько таких. У Толстого есть очень известное высказывание на эту тему. «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Я считаю, что эти слова не верны в корне. На самом деле, все ровно наоборот. Как практикующий психолог могу сказать, что все несчастные семьи несчастны типично, а вот счастливые как раз всегда счастливы по-своему. Причем чем счастливее семья, тем более она индивидуальна. Соответственно, счастье индивидуально. Почему так написал Лев Николаевич? Не потому, что ему не хватало мудрости, он был очень мудрым человеком а потому что он сам был несчастным человеком в семейной жизни. И, находясь в несчастье, он видел счастье только в одном цвете. Оно было для него светлым, белым. Зато несчастье он видел близко, рядом, вокруг себя, в большом количестве, в самых разных вариантах. Он мог внимательно разглядеть его, изучить и описать очень глубоко и ярко. А вот счастливая семья была для него белым пятном таким ярким и далеким, что ему из темноты трудно было его разглядеть, а тем более описать. Вот оказалось ему, что эти пятна счастливых семей однообразны. Ничего подобного. Счастливые семьи очень индивидуальны, но чтобы увидеть эту индивидуальность, нужно находиться в этом свете. И тогда все эти светлые, радостные оттенки предстанут перед вами во всем своем многообразии. В аудитории присутствуют по-настоящему счастливые семьи, и они поддерживают меня в таком понимании. Сегодня мы с вами будем разговаривать как раз об оттенках светлого. Конечно, будем рассматривать и более глубокие состояния, только подводящие к счастливой жизни. Но счастливая семейная жизнь все же будет нашей основной сегодняшней темой, и я надеюсь, что вы будете достаточно честны, чтобы увидеть эти оттенки светлого в своей жизни. И еще я хотел в вступительном слове сказать вот о чем. Благодарим вас за то, что вы пришли, что вы желаете учиться быть счастливыми, учиться любить. Если человек счастлив, но не желает останавливаться на достигнутом и идет дальше, это здорово, потому что на сегодняшний день самая большая проблема заключается, наверное, в том, что люди не желают учиться быть счастливыми, не желают учиться любить. Но когда попадают в сложную ситуацию, когда оказываются в кругу проблем и не могут найти из него выхода самостоятельно, тогда начинают что-то искать, усваивать что-то новое, устремляются куда-то. А вот когда счастье уже есть в достаточном количестве и возникает желание пойти еще дальше, такое поведение я особенно приветствую, потому что это говорит о высокой мудрости человека, о высоком сознании пары. Именно такие люди определяют поток эволюции. И я благодарю вас за то, что вы есть. Учиться любить нужно, конечно, всем. Особенно нужно учиться любить психологам, педагогам, медицинским работникам. И если продолжать перечислять все профессии, то мы постепенно дойдем до президента. Президент – это тоже профессия. Чем выше статус человека, чем больше в его подчинении людей – Чем большей любовью должен обладать этот человек, тем больше любви он должен проявлять, а, соответственно, тем больше он должен учиться любить. И вообще, со временем, я думаю, еще при нашей жизни мы придем к тому, что главным критерием для избрания человека во власть будет умение любить. Любить людей в целом и конкретно в своей семье, своих близких и, конечно же, себя. Вообще, этот критерий «умение любить» нужно вписать в существующий кодекс чиновника. Посмотрите, сколько действий, катастрофически далеких от любви, совершают мужчины, И что из этого получается в результате? А будь у власти любящий человек, умеющий любить себя, мужчину и женщину, своих близких, людей в целом, он просто не допустил бы многого из того, что сейчас творится в нашей стране. Поэтому учиться любить нужно всем. Как долго? Всю жизнь. Потому процесс раскрытия любви бесконечен. С этих слов о любви я начинаю нашу встречу. Если ставить вопрос более конкретно, как жить счастливо здесь и сейчас, тогда и все вопросы, в том числе и во взаимоотношениях мужчины и женщины, приобретают четкий вектор. А что значит быть счастливыми здесь и сейчас? Это значит иметь любовь, здоровье, творческую реализацию, перспективу в жизни и так далее. Итак, мы берем курс на счастливую жизнь здесь и сейчас. Ольга. А что определяет жизнь здесь и сейчас? Что является ее началом? Это отношения мужчины и женщины. Именно мужчина и женщина являются началом жизни на Земле, их состояние, их качество и определяют качество жизни в целом. Исходя из этого, поставим вопрос так. Каковы задачи мужчины и задачи женщины? Я, конечно, могу отвечать только за себя, поэтому я буду говорить о своем понимании задач женщины в этой жизни, в этом мире. На сегодняшний день для меня задача женщины формируется так. Уметь быть счастливой. Уметь быть счастливой здесь и сейчас, самой с собой и в своей жизни. Потому что это то, чем я могу поделиться со всеми, и прежде всего, со своим любящим мужчиной, и со своими близкими. Я понимаю, что я могу принести в мир и дать ему только то, чем действительно обладаю. Вот она, ответственность. Для меня эта задача стоит именно так. Уметь любить саму себя и уметь быть счастливой самой с собой. Только тогда я смогу поделиться с миром своим счастьем, своей любовью. Ведь поделиться тем, чего не имеешь, невозможно. А если подходить глобально, с точки зрения человечества, с высоты понимания того, что есть мужчина и есть женщина, что именно их творческий союз творит мир, то, конечно же, моя задача — творить такое пространство любви, в котором бы мне самой хотелось жить. Творить пространство любви всеми возможными способами каждую минуту. Как могу, как умею, как получается, прикладывая для этого все усилия. Каждую минуту, каждую секунду творить пространство любви — это одна из таких конкретно поставленных и в то же время глобальных задач. Нести в мир состояние души, состояние сердца. Потому что мне кажется, что на протяжении истории человечества гораздо более проявлен был дух. Именно формирование духа было особенно важно для формирования жизни на Земле. А это все таки мужская энергия. И, наверное, поэтому мы, женщины, в основной своей массе тоже больше умеем проявлять дух. Анатолий. Заразились этим, проявлением духа, от мужчины. Ольга. Да это уже даже не важно. Заразились, не заразились. Мне кажется, что так объективно складывается взросление, рост человечества. Ведь если брать даже понятную для нас историю от Рождества Христова, то две тысячи лет человеку говорят «Человек, ты Бог!» «Человек, ты Бог!» «Человек, ты Бог!» А воз и ныне там, с божественностью все как-то сложно. То есть жить хочется в мире более добром, более светлым, более тёплом, а пока мы чаще видим совсем другие краски. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день нам не хватает именно состояния души, как мужчинам, так и женщинам. «Состояние души, на котором ты соединяешься с природой, с землей, с космосом, с другими пространствами». Анатолий. «Ну и, конечно, с мужчинами и женщинами». Ольга. «Если говорить о взаимодействии мужчины и женщины конкретно, то у меня на сегодняшний день такое понимание. Я соединяюсь с мужчиной для того, чтобы мой дух развивался». Мы все, мужчины и женщины, дух, душа, тело. Во мне мужская энергия проявлена духом, но я женщина, и поэтому мне для земного творчества, для творения своей жизни, нужен мужчина, чтобы мой дух устремлялся за ним. Он идет за мужчиной, развивается, растет, а я могу сосредоточиться на состоянии души. А женщина-мужчине нужна как раз для того, чтобы он мог сосредоточиться на состоянии духа, и жить в пространстве души. А это как раз пространство женщины. Это если говорить о задачах во взаимодействии мужчины и женщины глобально. Анатолий. Из такой позиции женщины вытекает и мужская позиция. Мужчине-духу нужно помочь женщине быть счастливой внутри себя, для самой себя. Это, конечно, непростая задача, но она очень важна. Если женщина счастлива, значит, он выполнил свою задачу. Женщины сейчас находятся в ином состоянии, чем, например, сто лет назад. Они грамотны, профессиональны, активны, и их запросы заходят далеко за пределы семьи. Время такое. Цивилизация взрослеет, и мужчине приходится ставить перед собой достаточно большие задачи, но не все готовы эти задачи, во-первых, осознать, а во-вторых, выполнить. И поэтому часто... Мужчины уходит в сторону от своего предназначения создать для женщины это внутреннее состояние счастья. Это относится не только ко внешнему, а в первую очередь к внутреннему миру женщины, чтобы она чувствовала себя счастливой. Потому что очень часто, создав для женщины внешние условия – дом, комфорт, необходимый запас денег – мужчина считает, что он сделал все необходимое и выполнил свою задачу на все процентов. Чем она еще недовольна? Все есть, все, да не все. У нее нет внутреннего состояния счастья. Вот это самая тонкая, самая важная часть, которая ускользает от взгляда мужчины, исчезает из списка его задач, и тогда неизбежно начинаются проблемы. Мы с Олей сейчас как раз находимся на таком этапе идем все дальше и дальше, вглубь своего внутреннего состояния счастья. Я считаю, что я свое состояние счастья нашел на сегодняшний день более точно и прочно, чем Оля. Мое внутреннее состояние счастья достаточно глубокое и объемное, и теперь моя задача помочь и Оле стать настолько же счастливой. А что такое внутреннее состояние счастья? Это в первую очередь внутреннее равновесие в человеке. Много внимания уделяется личностному росту, множество тренеров этим занимаются. Но внутренняя гармония все равно остается без должного внимания. А ведь достаточно посмотреть вглубь себя, увидеть состояние своих внутренних мужчины и женщины, понять, насколько они реализованы и полдела сделано. Поставив верно задачу, можно искать пути ее решения. Чтобы вы поняли, насколько это важно, приведу один факт. Если в женщине внутренний мужчина взрослее внутренние женщины, он становится хозяином ее внутреннего пространства. А это разрушает женский организм. То есть внутренний мужчина перестраивает его под себя и в первую очередь при этом страдают, дают сбой женские функции. Я уже не говорю о внешних проявлениях, когда в доме сразу видно, кто командир. Если в мужчине ярко раскрыта женщина, а мужчина слаб, ему непросто утвердиться в жизни. Внутренняя женщина может создавать излишнюю эмоциональность, непоследовательность, нелогичность и многое другое, что мешает мужчине проявить мужские качества. А кроме того, зачем внутренней женщине мужские половые органы? Вот вам, пожалуйста, и проблемы с мужским здоровьем: простатит, половое бессилие. Вот так внутреннее мужское и женское состояние проявляются внешне и влияют на жизнь. Как видим, состояние внутренних мужчины и женщины и их взаимоотношения друг с другом являются определяющими для внутренней гармонии человека и, соответственно, для внутреннего состояния счастья. Я сознательно и долго занимался развитием своих внутренних мужчины и женщины и выстраиванием их отношений друг к другу. В результате мое внутреннее состояние довольно гармонично, а внутреннее счастье прочно и объемно. А Оля, на мой взгляд, начала этот путь значительно позже, и ей сейчас приходится решать эту задачу в более высоком темпе. Поэтому еще происходят всплески внутренней дисгармонии. Друзья, давайте договоримся. Если у вас возникают вопросы, вы сразу их задаете, Не накапливаете, потому что тогда у нас получится живая беседа, а не просто наш с Олей диалог. Ведь каждая тема — это отдельная грань этой счастливой жизни, отдельная грань учения любить. Потому что просто перечислять качества мужчины и женщины, я думаю, не следует. Это достаточно объемный предмет, и кроме того, он описан в разных книгах, в том числе в моей книге «Род, семья, человек». Там перечислены, объяснены эти качества. Ольга. Теперь постараемся ответить на вопрос. Что значит «любить мужчину»? Как его любить? Зачем и почему это ему так необходимо? Я думаю, что женщинам было бы интересно услышать ответ на этот вопрос из уст мужчины. Зачем ему нужна любовь женщины? Почему ему это необходимо? И как нам надо вас любить, чтобы вы были счастливы и были мужчинами? Да, женщины, поддерживайте меня? Я бы хотела услышать ответ на этот вопрос. Анатолий. Мы видим сегодня, что мужчины менее всего проявлены в жизни, реализованы. Женщины хотя бы через материнство могут достаточно ярко проявиться в жизни, а мужчины, которые тоже могли бы реализоваться в этой сфере, отодвинуты на второстепенные роли. То есть в этом процессе женщины снова оказались впереди. Сегодня мужчины находятся в очень сложном положении, и им требуется большая сила и устремленность чтобы реализоваться в этом мире. Основной задачей для мужчин на сегодняшний день я считаю задачу быть мужчиной. Я никогда не ставил вопрос, зачем мужчине нужна женская любовь. Я всегда живу в этой любви. Это моё естественное состояние. У меня это пространство любви было на протяжении всей жизни, и другого состояния я не знаю. Любовь для меня — это жизнь, и другой жизни я не представляю. В ситуациях, когда мужчина не осознает важности женщины и любви, которую она ему дарит, я воспринимаю это как болезнь и помогаю вылечиться от нее. Вопрос по поводу того, что хотели бы мужчины получать от женщины в плане любви. Что это за любовь? Какие формы? Какое состояние? Во-первых, я думаю, хотелось бы видеть сияющие глаза, обращенные к мужчине. Не к кошке, не к собаке, не к детям, а именно к мужчине. Вот это показатель состояния внутреннего счастья, радости и восхищения мужчиной. Восхищение мужчиной ⁇ это фишка, которую хотели бы иметь постоянно. Потому что в этом случае у мужчины расправляются крылья, и его полет может быть достаточно высоким, дарительным, эффективным. Вот под словами ⁇ Сияющие глаза ⁇ я понимаю внутреннее счастье женщины и ее восхищение мужчиной. А чего еще хотелось бы? Чтобы сияли не только глаза, чтобы сияло тело. Хотелось бы всегда чувствовать исходящие от женщины сексуальные энергии. И, конечно, высший пилотаж – постоянная сексуальность, постоянная готовность к сексуальному общению с мужчиной. На сегодняшний день это непростой вопрос, и я поясню, почему я так говорю. Сейчас медицина, сексология утверждают, что мужчины и женщины имеют разные скорости разогрева, Разный темперамент, разные темпы вхождения в этот процесс. Но, на мой взгляд, они просто фиксируют то, что имеем мы сегодня. А в действительности, у мужчины и женщины, когда они в созвучии, всегда эти процессы происходят в унисон. Вот такое проявление сексуальности я хотел бы видеть. Хотелось бы также, чтобы женщина, находясь рядом с мужчиной, рядом с ним, идя по жизни, не забегала вперед и не топтала дорожку впереди него. Это очень важно. Туда, куда ступила нога женщины, мужчине идти уже неинтересно. Настоящий мужчина чувствует, там уже проложена женская тропа. Какой смысл туда идти? Он творец, ему всегда нужно открывать новые горизонты. А то, что уже открыла женщина, ему глубоко неинтересно. Зачем ему надкусанные яблока? Такое движение женщины на шаг впереди. Может даже заставить мужчину из чувства противоречия делать шаг назад или вообще двигаться в другом направлении. Лишь бы не по стопам женщины. Пусть это будет не самый лучший шаг, но зато он сделает его сам. А про яблоко я сказал, вспомнив библейскую притчу об Адаме и Еве. Она, находясь в раю, первая съела твердую пищу, то есть первая сделала шаг в материальный мир. Именно поэтому церковь считает женщину греховной от природы, а не из-за соблазнения мужчины, как обычно трактуется эта легенда. Секс был позже, и к нему, может быть, первый шаг сделал мужчина. Так вот хотелось бы, чтобы женщины не забегали вперед мужчины и не протаптывали дорожку, а позволяли ему самому сделать первый шаг за горизонт. А иначе мужчина перестает быть творцом, растекается и остается лежать на диване, потому что все уже исхожено. И получается русская недвижимость, распространенная на сегодняшний день состояние мужчин. Вопрос из зала. Если женщина забегает вперёд, это значит, что она умнее мужчины? Анатолий. Не умнее, а мудрее. Так оно и есть. По сути, своей женщина и должна быть мудрее. Вспомним, что такое мудрость. Это ум, наполненный любовью. А в женщине все предназначено для проявления любви. Поэтому она мудрее от природы. Она рождается мудрой. А мужчине надо еще постараться стать мудрецом. Правда, чаще мы видим женщин, которые с помощью родителей и нашей системы образования закрывают свою природную мудрость и становятся просто умными. А два высших образования или ученые степени ⁇ это уже диагноз. Говорящий о том, что женщина развела свой ум настолько, что его очень трудно наполнить любовью, а следовательно, такой женщине трудно стать мудрой. Вопрос из зала. «А как обнаружить, что ты забежала вперед мужчины?» Вот живой пример. Если женщина помогает мужу закончить институт, это забегание вперед мужчины? Она не пишет за него курсовые, но она организует его жизнь так, чтобы он учился. Она закончила институт раньше и хочет, чтобы он тоже имел высшее образование. Как тут не помочь? Анатолий. А он хочет этого? Из зала. Ну ему же нужно... Анатолий. Стоп-стоп. Это вы считаете, что ему это нужно. А он сам хочет этого? А что, ему не нужно помогать? «Анатолий. Нет, подождите. Вы не ответили на вопрос. Он хочет этого?» «Из зала. Не особенно...» «Анатолий. Вот именно на это и стоит обратить внимание. Не особенно хочет. Потому что это не его глубинное желание, это ваше желание. Оставьте его одного, и он, может быть, захочет два института закончить». Но рядом с той, которая уже вступила на эту территорию, закончила институт и хочет теперь его затащить туда же, он не закончит и один вуз. А если закончит, то не будет работать по специальности. А если даже будет работать по специальности, не добьется того эффекта, которого мог бы добиться сам. Или уйдет от этой женщины, или сопьется. Тут события могут развиваться по-разному, но в любом случае негативно. Разве высшее образование есть гарантия счастья в жизни? Вы посмотрите, сколько мужчин заканчивают вузы, подают большие надежды. В студенчестве они спортсмены, романтики, играют на гитаре, пишут стихи. Посмотрим, что с ними будет через 10 лет. Где все эти таланты? Где все эти замечательные качества? Чаще всего мы видим потерявших фигуру мужчин с тусклыми глазами. Они уже мало чего хотят, потому что перестали быть творцами и идут по тропинкам, проложенным их женами. Конечно, тут есть вопросы и к самому мужчине, но это уже другая тема. Из зала. В 25 лет это трудно понять. Как же быть? Анатолий. Нам, проходившим становление и созревание в другое время, было действительно трудно все это понять. Потому что тогда у нас практически не было популярной психологии. Она была где-то в научных записках и не выходила в жизнь. Не было книг. Тогда работали другие законы, принципы жизни и другая идеология. Сейчас новое время. Новая молодежь и новая страна. И мы об этих вещах уже можем свободно говорить. Поэтому сегодня задуматься об этих вещах и понять их можно уже и в 25 лет. Ведь для этого есть все. «Книги, интернет, учителя. Может, ты добавишь что-нибудь?» «Ольга. В принципе, я согласна со всем сказанным, но кое-что хотела добавить. Это то, что касается восхищения мужчиной. Женщине это не менее важно — восхищаться мужчиной, иметь это состояние, чтобы иметь импульс любви. Нам очень важен повод, чтобы это восхищение проявить». Букет ли это цветов или просто какая-то мысль, высказанная вслух. Это может быть что угодно. Мне кажется, что очень важно мужчине осознавать этот механизм и помнить о нем, Чтобы семейная жизнь не приелась, и чтобы любовь не стала чем-то обычным. И женщине, конечно, тоже. Мужчине, мне кажется, важно осознанно давать женщине импульс любви. Вот просто поставить себе такую задачу. «А что я сегодня сделал такого?» чтобы моя женщина мной восхитилась. Может, вы внутри себя что-то такое творите, а мы просто этого не видим. Даже не потому, что мы не умеем это видеть. Мы к этому стремимся, нам это важно, но необходимо, чтобы вы это проявляли. Важен этот импульс. И тогда... Анатолий. А что женщина хотела бы видеть от мужчины? Импульс в свою сторону? Импульс восхищения, любви, уважения? Ольга. Да, мы готовы вливать эту энергию в пространство, в сосуд. И мужчина зачастую где-то что-то такое творит, на работе, например. Потом приходит домой и не считает важным принести жене какое-то новое состояние. Он хочет отдыха, но при этом хочет еще и любви. А чтобы она проявлялась, нужен вот этот импульс. Анатолий. А мужчина чаще в виде мужского импульса приносит усталость. «Ольга, нам важно, чтобы вы тоже нами восхищались, чтобы вы замечали те мелочи, которые с нами происходят, чтобы отношения мужчины и женщины не превращались в известный анекдот». «Муж не обращает на жену никакого внимания. Что она не делает, все без толку. Новая прическа — ноль эмоций. Умопомрачительный макияж — никакой реакции. Новое платье — я не заметил даже». Тогда жена в полном отчаянии решила действовать радикально. Надела противогаз, встала перед своим благоверным и спрашивает. «Дорогой, ты ничего не замечаешь?» Он поднимает на нее глаза, долго, пристально смотрит на жену, а потом спрашивает. «Ты что, брови выщипала?» Умение и желание восхищаться женщиной — это необходимое качество мужчины. Мы часто на наших женских семинарах обсуждаем, где импульс бесконечного роста любви, импульс ее проявления. Он как раз в этом. Чтобы это восхищение было, надо просто уметь быть благодарным. Надо уметь благодарить. За благодарностью, как нитка за иголкой, следует восхищение. И поэтому нужно уметь быть благодарным вообще и прежде всего себе. Себя благодарить, себя любить, собой восхищаться. Это значит нести эти волшебные чувства другому. Вот если тебе сегодня есть за что себя полюбить, чем в себе восхититься, ты не сможешь не принести это мне. Ты обязательно этим поделишься. Точно так же и я. Вот когда я самой себе нравлюсь, я все сделаю для того, чтобы ты мне это сказал. Потому что мне это важно. Анатолий. Вы знаете... У нас уже становится постоянной такая ситуация. Каждый раз, когда Оля одевается, я говорю. «Какое у тебя платье? Какой у тебя новый наряд?» Она. «Извини, ему уже два года». Но это не потому, что я играю. Просто действительно для меня эти наряды сиюминутные. Получается, я, забывая твои наряды, тем самым создаю тебе импульс. Ольга. «Импульс восхищения». Меня, как и любую женщину, очень просто восхищать. Анатолий. А мужчинам действительно непросто все это отмечать, и поэтому надо этому учиться. Я помню, одна женщина говорит, что я только не делала, чтобы муж видел те изменения, которые происходят во мне. Наконец покрасила волосы в ярко-красный цвет. Пришел муж домой. Сначала никакой реакции. А потом спросил... «Не приходил ли к нам домой парикмахер?» Я обрадовалась. «Ну, наконец-то заметил! А как ты увидел это?» А он отвечает. «Да в коридоре ножницы не наши лежат». «Ольга, это надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы методом дедукции...» Анатолий. «Так вот, как Шерлок Холмс он это увидел, а как мужчина — нет. Действительно, здесь мужчинам есть над чем подумать». Согласен. Ольга. Вот мы так много понимаем про то, какие мужчины рядом с нами должны быть. А понимаем ли мы, какими мы сами должны быть женщинами, чтобы рядом были такие мужчины? Поняв себя, мы и создадим пространство любви, в котором все расцветает. Вопрос из зала. Я все таки считаю, что инициатором должен быть мужчина. Но мой взгляд, он первым должен давать импульс. Ведь он же творец. Анатолий. Часто на слове «первый» начинаются конфликты. Кто должен быть первым? И начинаются претензии друг к другу. Тут даже мудрость мало срабатывает, во время конфликта она уходит очень далеко. Нужно просто понимать, что впереди идет мужчина-дух. Духовность, творчество и действие — его главные ипостасия, А женщина — материя. Она тоже духовна, но главная в ней — все таки материя, которую нужно одухотворять. Поэтому мужчина должен взять ответственность быть первым на себя. Но если женщина видит, что мужчина пропустил этот момент, она мудро, мягко и нежно уже своим духом включает этот процесс, помогая мужчине быть первым. Ведь все таки это процесс взаимный. Ольга. Это вообще часть мужской и женской культуры. Это часть умения быть вместе и искусство творить пространство любви. Ведь когда мы чему-то обучаемся, мы просто формируем конкретные навыки, и здесь ничего другого придумывать не нужно. Надо просто ставить себе задачу проводить тренинг с самим собой и с партнером. Также это касается следующего вопроса. Очень часто спрашивают, как формировать мужское и женские качества. А так? Иметь список перед глазами и как можно чаще тестировать себя. Как я это проверяю? Я просто так и говорю себе. У меня неделя нежности, я ее тренирую. Может быть, это покажется смешным и абсурдным, но тем не менее это работает. Потому что качество — это энергии, а они должны проявляться в конкретике. И тренируешь, отсматриваешь, а то, что тренируется, то и развивается. И так формируется эта культура взаимоотношений мужчины и женщины. А то, что над этим приходится трудиться, мы с этим, кажется, уже согласились. Да, в нас есть все Истина в нас. И если жить в состоянии любви, если иметь эту прямую связь со своей душой, то, наверное, больше ничего и не нужно. А у кого она такая связь сейчас? Совершенно. Вопрос из зала. У меня внутри произошла маленькая буря нежности. В моем понимании нежность невозможно тренировать. Женщина может жить своими чувствами. То есть чувствовать, ощущать, жить в этом. Я никогда не планирую. Сегодня тренирую нежность, завтра какое-то другое качество. Я стараюсь просто жить плавно, перетекая из одного состояния в другое. И при этом очень хорошо себя ощущаю. И хочу, чтобы мужчина тоже хорошо ощущал себя рядом со мной. Анатолий. Можно плыть по жизни, стараться делать ее максимально комфортной и просто проявлять качества, которые в тебе есть. Но это лишь один из вариантов, и он очень быстро может привести к остановке в развитии. Я просто знаю много людей, которые так живут. Тихут, и через некоторое время течение замедляется и становится болотцем. Я все-таки предлагаю более осознанно подходить к развитию своих качеств. Что такое тренировать нежность? И вообще, что такое нежность? Нежность — это более высокие вибрации всего того, что имеет человек. Качеств, поведения, отношений и так далее. То есть нежным может быть взгляд, прикосновение, слово, интонация. Если пустить все на самотек, вряд ли эта высокая вибрация проявится. Потому что в жизни много ситуаций, когда нежность закрывается из-за внешних факторов. А вы думаете, что можно просто пройти мимо этой ситуации? обогнуть ее течением. В той ситуации, где нежность обычно не проявляется, необходимо совершить некоторое усилие, чтобы она зазвучала. Чаще вы думаете, что проявите ее как-нибудь потом, не сейчас. В этом и есть развитие человека в осознанном проявлении качеств. Человек — это единственное существо на Земле, которое может саморазвиваться, и эту способность к саморазвитию надо использовать. Чем слабее проявлено то или иное качество, тем больше надо стремиться к его развитию. Ведь мы целенаправленно учимся читать. Если бы мы этого не делали и пустили процесс на самотек, то, может, к десяти годам мы бы потихоньку более или менее научились бы этому, читая слова на вывесках, например. Но мы осваиваем чтение сознательно, приобретаем навык, и в результате легко читаем большие тома, и черпаем из них гораздо больше знаний, чем могли бы получить из уличных вывесок. И еще раз говорю, на протяжении многих тысяч лет мы создавали пространство своими негативными мыслями и делами, в которых было много заблуждений. И эти искажения и заблуждения убрать из жизни довольно сложно. Это как уборка квартиры. Если не приложить труд, она не станет чище просто от силы мысли. Очень важно найти грань между усилием и ненасилием над собой и над миром. Эта задача, на мой взгляд, одна из сложнейших, но она имеет решение. В этом и есть развитие человека — найти эту грань. Тем не менее, в каких-то непростых ситуациях можно и проявить усилия, потому что именно в них все и проверяется. Этим и цена эта сложность, уроком, который поставила перед тобой жизнь. Ольга. А нежность — это мужское или женское качество? Немало мужчин отрекается от мужской жестокости, чтобы стать более открытыми в нежности и заботе о другом человеке. Анатолий. Ну и ответь. Как ты видишь? Ольга. Наверное, надо спросить саму себя, приятно ли мне чувствовать нежность, исходящую от мужчины? Конечно, приятно. Мне пришло в голову английское слово «джентльмен». «Джентл» — это нежный. Анатолий. Нежный мужчина. Ольга. Да, «джентльмен» — это нежный мужчина, если переводить дословно. Но ведь понятие «джентльмен» заключает в себе многое. Это прежде всего культура. В слове «джентльмен» мы видим мужчину, который осознает, что он мужчина и так себя проявляет. Поэтому я считаю, что нежность — это качество не женское и не мужское это культура проявления себя, и этой культуре надо учиться. Анатолий. Еще раз напомню, что нежность — это высокие вибрации. Когда человек осознан, когда он грамотен, духовен, культурен, то тогда он для себя открывает эти высокие составляющие. Но здесь нужно добавить, что грамотности и культуры недостаточно. Можно привести примеры того, как грамотные и культурные люди — не проявляли нежность и были жесткими. К этому списку качеств нужно добавить гармоничность, равновесие ума, сердца и эроса, то есть звучание на всех планах. Нежность вообще очень богатое качество, со множеством составляющих. И оно и мужское, и женское. Из зала. все таки я не согласна с тем, что нужно постоянно учиться. Получается, что жизнь — это вечная учёба. Учиться любить, учиться строить семью, учиться, учиться, учиться. А когда же жить счастливо и радостно? Анатолий. Как во всем в этом вопросе нужна золотая середина. Нельзя учение, учебу делать смыслом жизни. Это только инструмент. И этим инструментом нужно пользоваться всю жизнь. Нужно найти такое соотношение, которое позволяет тебе с одной стороны учиться, приобретать навыки, развивать качества, а с другой стороны, стремиться жить в счастье и радости, получать удовольствие от жизни. Удовольствие не от труда, а именно от жизни. Эту тонкую грань нужно всегда соблюдать. И не переходить ни в сторону трудного счастья, потому что представление о том, что счастье должно быть трудным, закладывалось в нас на протяжении нескольких поколений, не в сторону просто удовольствия от жизни. Часто можно услышать, «А зачем напрягаться?» «Ты получай удовольствие от жизни, и все будет хорошо». «Да, хорошо. До поры до времени». Время сейчас движется гораздо быстрее, чем течет жизнь многих людей. Поэтому существует масса различных подгонялок для человека в виде болезней, кризисов и так далее. Поэтому удовольствие, конечно, надо получать, но в то же время необходимо отслеживать, не пора ли что-то сделать, потрудиться. Мы уже много такого сотворили с самой Землей, с ее природой, с ее пространством, атмосферой, что увели ее далеко от счастливого состояния жизни. Поэтому нужно ей помогать и трудиться над тем, чтобы это пространство становилось лучше. Но этот труд не должен быть главным в жизни. Ольга, вы знаете, в нашей жизни эта тема присутствует постоянно, и она на самом деле очень важна. Счастье не должно быть трудным, ему надлежит быть легким и радостным. Очень часто на встречах с женщинами мы обсуждаем идеалы, к которым они стремятся. Идеал мужчины, семьи. А если мы к чему-то стремимся, и нам этого не хватает, то и счастье получается какое-то неполное. А этот идеал тоже идет от духовного, от нашей сущности. Это стремление делает нас, по сути, несчастливыми. А на Земле есть все. И во всем этом увидеть красоту, увидеть ее в себе и уравновесить состоянием счастья это и есть та задача, которую мы никак не можем осознать. Давайте в эту минуту станем счастливы, ведь ничто нам не мешает в этом. Здесь, мне кажется, очень нужно и важно включать такое женское качество, как умение играть. Вы замечали, что мы все слишком серьезные. Мы серьезно работаем, мы ставим себе серьезные цели, решаем серьезные задачи. Это основа состояния духа, устремленность куда-то. Но ведь важно, как идти, можно идти играя, то есть уметь прощать себе что-то и переводить это в состояние игры, как скарлет. Об этом я подумаю завтра. А подумаю или не подумаю завтра это еще неизвестно. Состояние легкости, переключение, подобное дуновению ветерка вот как выглядит игра. А самая большая игра, я бы сказала, великая игра. Это игра между мужчиной и женщиной. Вот где суперигра жизни. В этой игре столько интересного, столько захватывающего, столько творчества, что с ней не могут сравниться никакие другие. Ведь высшая игра между мужчиной и женщиной заканчивается рождением ребенка. Анатолий. Оля очень интересную тему затронула, тему игры в жизни. Ведь человек — это играющий бог. Он играет своими состояниями. Жить, действовать легко и играюще – важное умение. Вы замечали, как человека затягивают игры? Компьютерные, азартные – это следствие перекосов деятельности. Когда человек очень загружен и серьезен, ему необходимо расслабиться, и он играет, и часто его затягивает в сети. Перекосы в жизни, непонимание того, что главная игра в жизни, игра между мужчиной и женщиной – Приводит к тому, что мужчины играют в спорт, женщины в шоппинг и так далее. А если человек в отношениях живет играючи, то ему не нужны эти искусственные игры. Более интересной игры, чем отношения мужчины и женщины, не существуют. Я согласен с Олей, что это высшая игра жизни. И когда человек не умеет играть в эту главную игру, тогда он увлекается ее заменителями. Ольга. На моих семинарах женщины очень часто говорят, ⁇ Да где мужчина-то? С кем играть? Где проявлять женственность? ⁇ Я говорю, ⁇ Как где? ⁇ Вот на улицу выйдите. Там разве нет мужчин? А счастье проявлять женственность рядом с мужчиной, который находится в твоем доме? Вообще-то надо заслужить, и к этому надо быть готовой. Вообще жить друг с другом, жить с мужчиной это искусство, которому надо научиться. А для этого... Надо пройти определенный этап, этап гетеры, обрести умение видеть мужчину в каждом мужчине, замечать его в каждом прохожем и дарить состояние женственности и состояние любви любому мужчине. Часто такое умение путают с сексом, но на самом деле не о нем речь. Дарить любовь и женственность можно и взглядом, и словом. И часто женщины, которые занимаются на наших семинарах, приходят на следующий день и говорят, Я сегодня в метро смотрела на мужчин с любовью. Мужчины так реагируют. Они начинают смущаться. То есть реакция всегда есть. Они ведь не понимают и думают, что это такое. Мужчины чаще всего не знают, каково это, когда на тебя смотрят и видят в тебе мужчину. Анатолий. Нередко они всю жизнь не знают такого взгляда. Ольга. Всегда есть возможность проявить женственность. Анатолий. Я подтверждаю это. Например, мы часто слышим фразу «дети – наши учителя». Действительно, мальчик в семье – это урок для матери стать еще более женственной. Замечательный урок. Быть для сына, начиная с любого его возраста, женщиной, и тем самым помогать ему становиться мужчиной – это высокое искусство. Это и есть школа. Но это школа радости, школа прекрасного состояния, потому что в этом случае ребенок будет мужчиной уже с детства. Представляете, каким выйдет из этой семьи мужчина? Он в каждой ситуации будет проявлять себя по-мужски. Как видим, проявить свою женственность жизнь позволяет во многих случаях. Мы привыкли к той системе воспитания и образования, которая существует в обществе, и считаем, что она в целом удовлетворяет нашим потребностям. В действительности эта система воспитания и образования в корне неверна. В этой системе нет главного. Нет воспитания мужчины и женщины. Ни в детском саду, ни в школе, ни в вузе нигде не воспитываются, не раскрываются мужчина и женщина. И это сегодня проблема номер один, которая порождает многие другие проблемы. Я хочу пойти дальше и предложить новый образ воспитания и образования. Ученики заканчивают школу, становятся студентами и, обратите внимание, практически в любом вузе, даже техническом, Женщин гораздо больше, чем парней. Ведь так? И на это не обращают внимания. А ведь это свидетельствует о зарождении глубоких проблем в обществе и в отношениях мужчины и женщины. Скажите, что же получается, женщины не должны получать образование? Почему? Должны. Вопрос, какое образование? Я вам сейчас выскажу свое видение этого вопроса, а вы подумайте над этим. Может быть, это видение станет началом какого-то нового осознания, нового понимания и, в конце концов, новой системы образования. Ведь мы с вами действительно можем многое. Своими мыслями, своими поступками мы творим пространство. Почему бы нам вот сейчас не подумать о перспективе нашей образовательной, воспитательной системы? Я считаю, что образование мальчиков и девочек должно быть раздельным. Раздельным по содержанию, по программе. У такой системы много плюсов. И для этого не нужно создавать отдельно гимназии женские и мужские. Такое обучение можно организовать в одной и той же школе. Мальчики и девочки занимаются в разных классах. На перемене они общаются. Они находятся в едином культурном пространстве, они в едином пространстве школы. Но для них идут разные занятия по разным предметам, с разными преподавателями, и это основа для другого состояния. А что происходит в сегодняшней школе? Идет урок, учитель спрашивает мальчика, тот, допустим, отвечает плохо или не отвечает. Ему делают замечания, а часто и произносят обидные слова, ставят плохую оценку, сажают на место. При этом происходит, хотим мы того или нет, унижение мальчика перед девочками. Да, заслуженное вроде, но это унижение мужского начала. В современной школе постоянно происходит соревнование за хорошие оценки. И часто девочки в этих соревнованиях побеждают, то есть унижается мужское начало. Но и девочки тоже часто унижаются учителями. Вот ситуация, которая в той или иной форме имеет место в школах регулярно. Учительница отчитывает ученика. Другой за него заступается, на что слышит в свой адрес «А ты вообще молчи, чмо!» Представляете, это сказала учительница. Для нас слово «чмо» неприятно. Но мы взрослые люди и можем отнести его на счёт невоспитанности того, кто его произносит. А ребенок так не может. Для него такое слово – удар ниже пояса. Особенно если оно было произнесено при всем классе и при девочках тоже. Раздельный образовательный процесс организационно устроить несложно. Основная сложность – в подготовке преподавателей, потому что они сами должны иметь ярко выраженные мужские и женские качества. Только будучи по-настоящему мужчиной и женщиной, преподаватель может воспитать эти качества в ребенке. Я думаю, что если государство поставит перед собой такую задачу, оно сможет ее решить. Подняв зарплату преподавателям, можно наполнить школу учителями, мужчинами и женщинами. Ольга. Моя дочь несколько лет назад закончила школу. Мы с ней были в разных городах, И в ночь перед ее последним звонком мне приснился сон. Я шла по своей школе, потом по университету, в котором я училась, в старых тапках и в старой одежде. Я проснулась и подумала, что за странный сон. Позже я поняла его смысл. Десять лет дети проводят в школе, плюс примерно пять лет в вузе. Детский сад тоже надо учитывать. Это образовательный процесс с соответствующей программой. Итого получается около 20 лет непрерывного обучения. Мало того, что в сознании детей закладывается неверная система ценностей, так происходит еще и унификация. Насколько ты хороший мальчик или хорошая девочка, целиком и полностью зависит от оценок. Всех оценивают по одним и тем же критериям. Я думаю, что вы часто сталкивались с тем, что учителя проявляют в школе свои амбиции, зачастую не самые лучшие. Тот, кто должен быть целителем душ, зачастую только уродует их. А потом молодые люди поступают в вуз, где преподаватели опять-таки самоутверждаются за счет студентов. Кроме того, студенты имеют маленькую стипендию, то есть, будучи уже не маленькими детьми, по-прежнему зависят от родителей. А система ценностей не меняется. Надо иметь хорошие оценки, надо выполнять учебные планы и прочее. И что мы получаем в итоге? Мы почти 20 лет формируем человека, полностью зависимого от всех и вся, и в абсолютно неверной системе ценностей, и практически выбиваем из него мужские и женские качества. А потом начинаем, как говорит Чехов, по капле выдавливать из себя раба. Это колоссальный геноцид против человека и его души. Это очень важная задача осознанных людей самому вершить свой образовательный процесс и по возможности делиться им с обществом. И прежде всего, со своей семьей. Теперь вы понимаете, что психическое рождение женщины – это очень важная задача. Я своим подругам говорю, надо прожить состояние гетеры, гейши, овладеть этими особыми умениями, искусствами, прежде чем подойти к мужчине в семье. Когда женщина говорит мне, что никак не может создать семью, а такое я слышу регулярно, я всегда спрашиваю, «А что ты умеешь? С чем ты придешь к мужчине?» Женщины боятся секса и не знают, в каких формах можно подарить мужчине любовь. И с чем мы в этом случае идем в семью? Анатолий. С желанием иметь ребенка. Ольга. А еще иметь семью, быть не хуже других. Необходимо пройти эту школу гейше, в хорошем смысле этого слова, осознавая, что есть мужчина и есть женщина. Только с таким пониманием и обладая такими умениями, Можно создавать семью и рожать детей. Анатолий. Психическая зрелость женщины и психическая зрелость мужчины – это разные процессы. В психической зрелости мужчины присутствует такое понятие, как «социальная реализация». В женском варианте оно тоже присутствует, но имеет другое содержание. Что такое психически зрелый мужчина? Это мужчина, раскрывший мужские качества – умеющий трудиться, зарабатывать деньги, решать любые жизненные вопросы. Он твердо стоит на ногах, является профессионалом в какой-то сфере деятельности, обеспечивает себя и готов к обеспечению семьи. Для женщины психическая зрелость заключается в том, чтобы быть женщиной, быть готовой к материнству и владеть культурой создания семьи. То есть первый этап ее социальной реализации заключается в получении образования и навыков необходимых для построения отношений с мужчиной и создания счастливой семьи. А в современной системе образования девушки учатся в технических и прочих вузах, получают далекие от своей сути профессии и дальше идут по жизни по мужскому пути. И это является началом больших проблем. Когда женщины реализуют мужской путь, они вначале стремятся сделать карьеру, устроить свою жизнь в социальном плане, стать независимыми, а потом уже задумываются о замужестве. Но это нарушает процесс жизни, так как в этом случае создаются большие проблемы для раскрытия женственности, для создания счастливой семьи. Когда женщина уже начала активно реализовываться социально, когда она освоила профессию, добилась каких-то результатов, после всего этого развивать женственность довольно сложно. Играя на мужском поле, она раскрывает и утверждает в себе мужские энергии и мужские качества. Если она даже и родит, станет матерью, Женщина через это она не станет. Да, матерью она может стать, но опять же, какой матерью? Без раскрытия женственности и качества, необходимые для материнства, реализуются недостаточно. Поэтому образование женщины после школы тоже должно быть другим. И не зря раньше были институты благородных девиц и тому подобные заведения, которые готовили женщин к жизни. Сейчас, при разработке образовательных программ для женщин и мужчин, Необходимо учитывать специфику нашего времени, всего того, что происходит сейчас в мире. В любом случае, современной женщине нужно помогать стать женщиной, так как сейчас существует слишком много заблуждений и искажений в этом естественном процессе. В школе и в специальных женских учебных заведениях женщину нужно готовить для семьи. Она должна приобрести знания и качество семейного «министра культуры». Она отвечает за семейную культуру в полном смысле этого слова. Если она освоит все, что для этого необходимо, тогда она может соединиться с мужчиной и создать суперсемью. Он твердо стоит на ногах, умеет зарабатывать, стал профессионалом. Он настоящий мужчина. Он создает условия, обеспечивает, а она творит замечательное пространство. В такой семье и ребенок рождается здоровым. И все дальнейшие события в семье идут по счастливому сценарию. Скажите, как же так? Что? Женщина так и должна оставаться на кухне с детьми? Нет. Тем более это не подходит современной женщине. Запереть ее в клетке семьи нельзя. Это не мудро. А в чем же тогда состоит ее социальная реализация? Она происходит в два этапа. На первом этапе она должна стать суперженщиной и матерью. После этого, когда она усвоила два своих основных жизненных урока «Женственность и материнство» и сдала по ним экзамены, наступает второй этап ее социальной реализации. Глубже раскрывается интуиция и мудрость. В этом случае она настолько гармонична, что может быть кем угодно, хоть президентом, и может добиться профессионализма в той области, в какой пожелает. Я бы хотел привести пример образования, которое дают в Индии. Конечно, это не образец для всего населения, оно подходит для узкого круга, но, тем не менее, такой опыт есть, и его можно включить в процесс создания своей образовательной системы. Девочек в Индии обучают с шести лет отдельно от мальчиков, и они учатся достаточно интенсивно. За время обучения, которое продолжается где-то до 15-16 лет, они получают большой объем знаний и потом сдают много экзаменов. Экзамены включают в себя и пение, и танцы, и приготовление пищи, и другие семейные и женские дисциплины, а также и такие общеобразовательные предметы, как география, история, политика, языки, умение писать стихи, умение вести беседу на любом уровне. То есть девочки осваивают огромный спектр предметов, по которым они сдают около 90 экзаменов. В результате в жизни выходит высококультурная женщина, готовая к семейной жизни, и способные решать различные задачи в этой области на высоком уровне. Я хочу рассказать вам историю, которую мне рассказала женщина, приехавшая на консультацию. Я недавно получила такой урок от жизни. Я ехала в другой город, на микроавтобусе. Вдруг заходит женщина, по виду похожая на цыганку, чертами лица, цветом кожи, одеждой. В дороге начался разговор, и она стала рассказывать о чем то беседовать с женщинами. И в ее речи чувствовался какой-то акцент. В результате я узнала, что она из Индии, но живет в России уже 20 лет. Они с мужем бежали из Индии из-за того, что они были из разных социальных слоев и на родине не могли пожениться. Они приехали в Россию, не зная даже языка. Я обратила внимание на то, с каким достоинством она вела себя, какая от нее шла энергия. Я никогда не испытывала подобных ощущений, Я вдруг почувствовала необычайно глубокое женское состояние. И о детях она говорила интересно. С одной стороны, уважительно, как о взрослых, а с другой стороны, очень мудро. Меня поразили ее манера поведения, энергетика, речь, мудрость. На фоне привычного нашего женского общения она выделялась так же резко, как драгоценный камень на фоне обычной гальки. «Согласитесь». Ради любви убежать из страны, от родственников, от близкой культуры, не зная языка, это очень сильный шаг, и это сделала женщина. Вот такая зарисовка в дополнении к нашему разговору об образовании и воспитании. Ольга. Я полностью согласна с Анатолием и хочу добавить несколько слов по поводу психического рождения женщины. В чем оно конкретно должно проявляться? Для меня психическая состоятельность женщины, психическое рождение женщины заключается как раз в обретении мудрости и умении любить мужчину. Но это умение базируется и строится на умении любить и понимать себя. Только обладая всеми этими умениями, женщина может состояться как женщина. И только тогда можно идти в семью и дальше в материнство. Когда ты научилась любить себя, тебе любые двери открыты. Потому что на самом деле мужчинам от нас нужно именно умение любить себя и делиться этой любовью. Это предназначение женщины. Я в этом твердо уверена. Мы созданы для того, чтобы любить. Это умение всегда начинается с понимания себя и любви к себе. А что в это умение входит? В первую очередь, это умение любить и ценить свое тело. Как за ним ухаживать, как с ним жить, как его мудро использовать. Вы создали для себя инструкцию по применению своего тела, чтобы оно действительно реализовало все то, что в нем заложено, а в нем заложены бесконечные божественные возможности. То есть надо научиться любить свое тело так, чтобы не эксплуатировать его, а именно творчески применять и мудро использовать. Это одно из величайших достояний культуры женщины и человека вообще. Посмотрите на геев. Как они умеют любить себя и свое тело? Какое состояние женственности от них исходит? Многим женщинам надо поучиться у них. Анатолий. У тебя так много общения с ними? Ольга. Немного, но в моем пространстве есть геи, и я за ними наблюдаю и учусь женственности, утерянной нами женщинами. Почему они производят такое впечатление? А именно потому, что они женскую функцию реализовали больше, глубже раскрывают женскую энергию, развивают умение любить себя. Они думают о себе как о женщине гораздо больше, чем мы, женщины. Вот нам бы на этот уровень женственности выйти. И поэтому психическая реализация женщины — это действительно умение понимать себя как женщину и понимать мужчину. Вот этому я бы готовила девочек и девушек, Именно этому бы учила, именно такую образовательную программу я бы составила. Из зала. И все-таки, что такое женственность? В чем она конкретно проявляется? Ольга, мы так далеко ушли от этого состояния, что хочется разложить его по полочкам для осознания. Самое сложное и важное ⁇ это осознать, что такое женщина и что она несет в этот мир. Сделать и ощутить это можно только в тишине. Когда вы говорите слово «любовь», всегда возникает пауза, потому что ее надо прочувствовать. Так и женщину надо прочувствовать. Поэтому для меня на сегодняшний день первая задача — это учиться любить себя. Как я могу поделиться с мужчиной и миром любовью, если я ее не понимаю и не знаю? Если я не знаю, как я, воплощенная любовь, живу в этом мире? А в мужчин пока достаточно просто верить. Давайте научимся в них верить, потому что это и есть та сила, которая делает мужчину мужчиной. Эта вера растет, опять же из нашей любви к самим себе. Мы их уже так залюбили привычной для себя любовью, что и не замечаем, как она из женской превратилась в материнскую. Мы в этой любви забыли про себя. Будем верить в мужчин и доверять им. Доверие — это то, что идет до веры. А это очень сложно. Анатолий. Она сказала, что для женщины важна тишина. Это очень важная фраза. Женщина теряет женственность, когда начинает суетиться. В движениях, в речи, в поведении. Для женщины необычайно важны грация, плавность. Когда женщина утром не вскакивает, не бежит, сломя голову, а имеет возможность расслабиться, порадоваться своему телу и наступающему дню, это очень важное состояние для нее. А мужчине с утра, и желательно пораньше, нужно быть бодрым и энергичным. Ему нужно, наоборот, встать рано, бодро и энергично заняться своим телом, настроить его на действие, движение, обязательно сделать зарядку. Это то, с чего должен начинаться день мужчины. Эта разница и создает тот фундамент, который дальше реализуется в течение дня и жизни в целом. Ольга. «Я вспомнила Живанецкого который очень доступно сказал о задачах женщины. Женщина должна расслаблять и возбуждать. И если мы научимся и то, и другое делать в нужное время, тогда мы будем счастливы. Анатолий. А теперь дадим слово руководителю нашего методического центра, преподавателю школы мудрости, Елене Хохловой. Елена Хохлова. О задачах женщины мы говорим, пишем и думаем много. Вопрос для меня прозвучал неожиданно, но я успела подготовиться. Как я сейчас чувствую, одна из самых важных задач женщины, в том числе и моя, это научиться чувствовать. Это умение чувствовать. Вообще-то нам дано по природе. Мы лучше мужчин умеем это. Очень важно научиться жить, чувствуя пространство, себя, мужчину. На этом пути много трудностей. В первую очередь из-за того, что узнавать себя страшно. Страшно смотреть внутрь себя. Бывают, вылезают такие крокозябры, которые и не радуют. Устремленность к счастью помогает и не бояться идти вперед, а принятие себя, о котором говорила Оля, помогает относиться к себе бережно, чувствовать себя. Вот так я вижу задачи женщины. Есть еще одна интересная вещь. Состояние хозяйки, которая видит все в себе и в другом, но при этом распоряжается этим так, как ей надо. Она оставляет то, что помогает ей и радует ее, а ненужное убирает или принимает в другой форме, в той, которая подходит ей. Ольга. Я благодарю тебя, Лена. Я хочу сказать несколько слов о кротости. На моих семинарах мы с женщинами останавливаемся очень подробно на этом качестве и часто посвящаем ему целое занятие. Нередко кротость путают с терпимостью, со смирением. Это хорошее качество для человека, как для женщины, так и для мужчины, но важно, с каким знаком, с какой окраской и с какими целями они применяются. Кротость же — это истинное женское качество, это мудрость и понимание того, что твои желания сбудутся. Это качество позволяет мне понять, что мир я творю не в одиночку, а прежде всего со своими близкими, со своим мужчиной, с родственниками и детьми, со своими коллегами и друзьями. А чтобы состоялось то, чего я хочу, надо просто дождаться момента, когда мир и окружающие будут к этому готовы. И когда мы получаем результат, то понимаем, что в жизни все получилось гораздо лучше, чем мы придумали или могли бы придумать. И тогда мы осознаем смысл поговорки «Чего хочет женщина, того хочет Бог». То понимание своей сути, своего смысла жизни, своего предназначения и дает нам кротость. Все будет так, как ты хочешь» но только нужно, чтобы все для этого созрело. Кротость — это проявление сути женщины, которая не спешит, не торопится, не суетится. Она полностью уверена в себе, в мужчине и в мире в целом и понимает, что рано или поздно все будет обязательно так, как она хочет. Каждая может проверить сама себя и понять, насколько это замечательное качество в ней проявлено и насколько осознанно проявлено, что тоже очень важно. Когда мы действительно понимаем свою суть и свое предназначение в жизни, тогда кротость становится нашим естественным состоянием. И это помогает мужчине реализовать нашу мечту без напряжения, без каких-то жертв. Как говорят, ожидание праздника уже праздник. И еще об одном важном качестве хотелось бы поговорить. Это качество достоинства. Это то, что много лет выбивалось из нас религиозным мировоззрением в котором женщине было конкретно указано ее место. Зачастую женщина не понимает, что мужчина, с которым она живет, объективно не может что-то реализовать, быть таким, как ей хотелось бы, что когда она от него этого требует, то насилует его. На самом деле жить нужно в союзе с тем человеком, с которым возникает духовное, душевное и телесное созвучие. Речь идет о союзе мужчины и женщины, о семейном союзе. Важную роль играет умение ценить себя. Как сказал Амар Хайям, «Уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше быть один, чем вместе с кем попало». Это истинно. Потому что существование в союзе с кем попало – это унижение и себя, и другого. На сегодняшний день это часто встречается. Буквально каждая вторая женщина решает для себя такую задачу. С тем ли мужчиной она живет? Анатолий. А чаще всего не решает, а просто живет в ненормальных условиях. Потому что если бы решали, то решили бы уже. Достоинство — это настолько редкое явление сейчас. Чаще всего мы видим или гордыню, или унижение. Но гордыня и унижение всегда ходят рядом. Унижается и унижен, как правило, тот, кто проявляет гордыню. А состояние достоинства позволяет быть здесь и сейчас в своем лучшем состоянии в радости и в счастье, то есть быть достойным этого места и этого времени. Ольга. Женщины часто говорят, «Я не могу позволить себе быть с этим мужчиной, потому что он женат. Я не могу разрушить его семейное счастье. Это экзамен на достоинство для женщины». И я спрашиваю, он женат, у него семья, дети, а есть ли счастье в этой семье? Из чего исходит женщина, принося в жертву любовь? Что важнее для мира? Несчастливая семья или новая пара, которая станет счастливой? Наши ложные установки и стереотипы и создают такое состояние, когда женщины терпят унижение, жертвуют достоинством. Есть и еще одно важное для женщины качество – умение объединять. Нужно смотреть на все предпринимаемые действия с этой позиции. Объединяет это людей? Помогает им стать ближе? Или нет? Анатолий. Это действительно важное умение женщины – создавать пространство, в котором происходит объединение и проявляются лучшие человеческие качества. Ольга. Я хочу уделить внимание еще одному вопросу, который наверняка возникал у многих женщин. Так получилось, что сейчас моя близкая подруга решает для себя эту задачу. Ситуация типична. Она хочет иметь семью. Она считает, что готова к этому. Она чувствует, что действительно может многое подарить мужчине, но он не готов к этому. Он говорит, «Давай подождем. Что делать в такой ситуации?» Анатолий. «То есть он не готов создать семью? Здесь есть простой выход – забеременеть, и он никуда не денется». Это была, конечно, провокация с моей стороны. Ольга. «Но моя подруга пошла другим путем, и сейчас она счастлива. Она наконец-то поженилась. Они жили вместе несколько лет, и ее постоянно тяготело это состояние, этот гражданский союз. Я знаю, что стоит за желанием женщины выйти замуж. Эта женская интуиция подсказывает, что в свадебном обряде есть что-то, что помогает создать счастливую семью. Но я говорила ей, что если мужчина не хочет, значит, он не готов, и это необходимо учитывать. Женщина, принявшая такое решение за двоих, Получит семью, но не будет счастлива. Это страшное действие, потому что мужчину привели против его воли туда, куда он не готов прийти. И если мы в начале своей семейной жизни совершили насилие над мужским началом, то стоит ли потом удивляться тому, что счастье не получилось? Надо честно сказать самой себе, что совершается насилие над мужчиной. А когда женщина не насилием, а кротостью приходит к желаемому, Тогда любовь помогает созреть состоянию мужчины его решению. Вот он, рецепт: помогай мужчине в любви взращивать эту готовность и зрелость. И сама станешь мудрее, и к решению создать семью вы придете вместе с обоюдного согласия и желания. В этом тоже проявляется женское достоинство не унизить мужчину в самом важном решении в жизни, не поставить его в свое стойло. Анатолий, нужно продолжить эту тему унижение мужчины ведь очень часто мужчину унижают рождением ребенка звучит парадоксально где то даже шокирующе но это очень частая ситуация женщина желает ребенка больше чем мужчина она беременеет без его согласия или принуждает его согласиться унижение происходит в самый первый момент когда женщина сказала давай заведем ребенка уже в этом обращении звучит принижение роли мужчины потому что это пожелание должно поступить от него мужчина дух творец и это как раз то пространство в котором он должен сделать первый шаг он сам должен сказать любимая я хочу от тебя ребенка тем самым вступая в неизведанную новую жизнь за грань обыденной если это его решение то все состоится благополучно и беременность и ребенок неожиданная беременность Это всегда тест на наличие избыточного материнского чувства у женщины. Это говорит о том, что у женщины есть доминанта – дети. И мужчине в этом случае надо быть особенно внимательным и осторожным. Ему нужно мудро помочь женщине не впасть в материнство, потому что она проецирует явную родовую проблему избыточного материнского чувства. Нужно помнить, что унижение мужчины может начаться на важных жизненных этапах в момент заключения брака, в момент рождения ребенка, далее в финансовых вопросах, которые решаются женщиной. И в конце концов мужчина оказывается бездеятельным. С этого все и начинается. А твоя подруга, Оля, очень мудро поступила, когда не стала давить на своего мужчину и настаивать на регистрации. Ольга. Зато какая счастливая была подготовка к той свадьбе, когда мужчина наконец созрел, и сделал ей предложение. Все складывалось удивительным образом. Наверное, так и должно быть у настоящих мужчины и женщины, ведь все происходит в гармонии. А мы воспринимаем как какое-то чудо то, что вообще является нормой. Анатолий. Я помню эту свадьбу. Мы ездили в Питер к нашим друзьям и провели эту церемонию на высоком уровне, а наши друзья помогли ее организовать. Об этой свадьбе мы написали в книге «Женщина по имени Земля». Эту главу писала Ольга, а я описал лишь энергетическую сторону процесса. Я сам впервые так осознанно коснулся этой глубины и увидел, что на самом деле все гораздо интереснее. Многое в этом сакральном действии было откровением для меня. Ольга. Я предлагаю еще глубже погрузиться в отношения мужчины и женщины, затронуть вопросы любви и секса, и их значение в жизни человека. Анатолий. Мы начнем с практической стороны этого вопроса. И, во-первых, с пониманием того, для чего нужен секс. Я думаю, мало у кого есть сомнения насчет необходимости секса для здоровья. Как сказал один доктор, «Все болезни от нервов, а нервы от негармоничных половых отношений». На здоровье действительно сильно сказывается качество сексуальных отношений, что лежит в их основе. Любовь и радость – или обязанность и долг. Большое количество гинекологических заболеваний и простатитов говорит о том, что этот вопрос не рассматривался должным образом. То есть для здоровья секс используется редко. Ольга. Я как раз вспомнила случай, иллюстрацию к нашему разговору. Сижу в ресторане, там висит большой телевизионный экран и включен канал «Шансон». Показывают вручение премии «Шансон». Я около часа была в ресторане, и наблюдала, как концертные номера чередовались с рекламой. Сначала поют о несчастной любви, потом идет реклама средств для лечения простатита. И вот так целый час. Очень жизненный пример. Анатолий. Режиссеры неосознанно составили программу именно так, чтобы преподать людям урок. Мы все знаем, для чего нужен секс. Для здоровья, для рождения детей, для удовольствия. Но разве этим исчерпан весь спектр применения этой энергии, которая является самой мощной в человеке? Нет. Есть еще ряд функций, которые заложены в этом действии. В том числе это одна из метафизических, сакральных функций — рождение астральных детей. Об этом я писал в книге Оиск половинок». Каждое глубокое взаимодействие мужчины и женщины рождает астрального ребенка, сущность которая живет в астральном мире. Это та заготовка, которая потом используется для рождения человека в более плотные слои. И не только на Земле. Оказывается, наша цивилизация является источником астральных детей и для других миров. На эту тему можно спорить. Кто-то может в это поверить, кто-то не поверить, но такая гипотеза существует. Это действительно очень важная функция человека. Главная функция секса — это развитие человека и пары, так как именно в этом глубочайшем взаимодействии происходит мощнейший обмен всеми энергиями и информацией. Более глубокого общения и более глубокой передачи энергии и информации друг другу не существует. Это взаимодействие позволяет очень интенсивно развиваться обоим партнерам. Правда, это происходит только в том случае, если процесс ведется на глубоком сознательном и духовном уровне с большой любовью и высокой культурой. В любом случае об этой функции нужно знать, нужно понимать ее и реализовать, а также осознанно учиться этому. В книге Эгрегора есть глава «Эгрегор секса». Там как раз говорится о том, что при таком отношении к сексу люди создают другую ментальную атмосферу. То есть они помогают миру меняться, становиться лучше. Секс должен обрести и космическую составляющую, которая охватывает всю Землю, Выйти на планетарный уровень и даже за его пределы. Вот такая есть функция у сексуальных отношений. Но и это еще не все. Многие функции еще только предстоит открыть и исследовать. Сейчас пришло время осмыслить вопросы секса более глубоко, прийти к новому пониманию и реализовывать его понимание в жизни. Вы знаете, что когда что-то осознается, это начинает проявляться в жизни более эффективно. Так как сексуальные отношения ⁇ это важнейший сектор взаимодействия мужчины и женщины, в нем решается очень много вопросов. Ольга. Высокая культура секса начинается с джентльмена, то есть с нежного мужчины, с его умения подать себя в качестве мудрого, тонкого, уважающего, а также с кротости женщины, то есть с умения принять мужчину. Это начало культуры, которая создает форму отношений. Это не значит, что высокая культура секса – это наличие свечей и бархата. Это не главное, но в то же время, и забывать об этом нельзя, нужно создавать такие условия, которые бы не унижали женщину. Приведу такой пример. Встретились мужчина и женщина. У них состоялось свидание. Они понравились друг другу, и он ее пригласил в гости в свой город. Он заказал номер в гостинице, а заплатила за этот номер женщина. Я считаю, что это говорит об отсутствии культуры. В этом случае мы говорим не о мужчине, а о кабеле. Анатолий. Есть такое выражение. С деньгами мужчина, а без денег кабель. Смысл этого выражения многие понимают неправильно, считая его доказательством алчности женщин. Но это в корне неверно. Смысл выражения в психической незрелости мужчины, в том, что он еще не состоялся. Зачем ему женщина, если он подросток по своему психическому состоянию? Пусть терпит, а потом подрастет, глядишь, достоин будет и женщин. О культуре секса можно говорить долго. Действительно, этому вопросу сейчас следует придавать очень большое значение, потому что бескультурье присутствует во всем. И в пространстве семьи оно проявляется особенно ярко, ведь в нем воспитываются следующие поколения. Культура семьи, отношений и сексуальных в том числе Это большая и слабо реализованная тема. Ольга. Все-таки я бы перечислила конкретно позиции сексуальной культуры. Ее наличие или отсутствие ⁇ это залог того, будем ли мы счастливы в сексуальных отношениях и будут ли они доставлять нам радость. Необходимо иметь эту культуру и формировать ее. А начинается она с сексуальной грамотности, которая первым пунктом включает в себя понимание того, что есть сексуальная энергия. Ведь если мы не понимаем, что такое сексуальная энергия, откуда она берется, то как мы ответим на вопрос, чего мы хотим от секса в своей жизни? Второй пункт — это знание своего тела и уважение к нему, а также понимание движения своей сексуальной энергии. Необходимо понимать, как с ней взаимодействовать, как с ней управляться. От этого зависит наше умение получать удовольствие от сексуального взаимодействия с партнером. В воспитании женщины одним из первых пунктов, я считаю, должно быть умение быть сексуально проявленной и сексуально удовлетворенной. Понимание своей природы, знание того, как энергия живет, как она работает и как ее проявлять. Понимание того, что есть сексуальная энергия, для чего она нужна и что с ее помощью можно творить помогает ответить легко и просто на многие вопросы. Например, когда людям с серьезными намерениями начинать сексуальное общение? Сексуальное взаимодействие является следствием душевного и духовного созвучия. Тело ближе всего к душе. Взаимодействие тел — это самое глубокое взаимодействие. И если я вступаю в физический контакт, то должна быть хотя бы какая-то душевная близость, какая-то душевная волна. Только в этом случае состоится удовлетворение от сексуального взаимодействия. Кроме того, нужно наличие элементарных навыков для получения сексуального удовлетворения. Как и где погладить, как вздохнуть, какое движение сделать, как подсказать. Это уже техника. Но для того, чтобы техника стала творчеством, чтобы она стала радостью, ее нужно осваивать, то есть опять учиться. И если мы хотим гармоничной жизни в паре с любимым, то будем учиться. Ведь это просто проявление уважения к любимому, своего достоинства и любви к самому себе. Анатолий. «Да, сексуальной грамотности нужно уделять достаточно внимания уже с раннего возраста. Работая над книгой о подростках, я читал их письма и увидел их глазами, что взрослые в этом вопросе зачастую абсолютно безграмотные, часто гораздо менее грамотны, чем подростки». Прежде чем думать, с какого возраста начинать разговаривать об этом со своим ребенком, вы сначала определите, в каком возрасте вы сами находитесь. Не в календарном, а по зрелости в вопросах секса. И я хочу попросить Евгения Хохлова рассказать о том, как у него происходит общение с сыном на тему секса. Евгений Хохлов «Мы с сыном много ездим на машине, и он научился читать по наружной рекламе. На вывесках у нас часто попадаются слова, непонятные ребенку, и мне приходилось ему все объяснять. В Москве много рекламы презервативов, интим-магазинов и тому подобного. Я стараюсь ему не врать и отвечать максимально честно, адаптируя информацию к его уровню понимания. Вот так мы и стали разбирать, откуда берутся дети и как устроены мужчины и женщины, что такое любовь. Оказалось, что он в состоянии воспринимать и понимать подобные вещи достаточно глубоко. У меня еще есть младшая дочь, с которой тоже был интересный процесс. У нас дома устраивались лекции на тему любовь и секс в начальной школе. Вопрос в том, как подавать информацию. Если делать это правильно, это сближает и сплачивает семью. На эту тему очень интересно беседовать с детьми. Как-то сын пригласил одноклассников на свой день рождения, И в программе праздника была небольшая лекция на эту тему. Они уже сидели и ждали, что будет. Но главным, на мой взгляд, было не то, что мы им рассказали, а то, что эта тема обсуждалась и была открыта для осознания. На мой взгляд, чем раньше дети будут иметь верную информацию, тем лучше. Но, конечно же, в меру готовности самих детей. Анатолий. Благодарю. Рассказ Евгения подтверждает, что в первую очередь к сексуальным отношениям детей должны быть готовы взрослые. Часто бывает так, что взрослые люди сами боятся обсуждать между собой сексуальные проблемы. Я считаю, что пора в этом вопросе переходить во взрослое состояние. Пора выбираться из уровня детского сада, в котором находится большинство людей. Ольга. В книгах Анатолия «Знакомьтесь, неизвестная любовь» и «Время любви», которое готовится к изданию, Есть несколько глав об известных людях, жизнь которых рассматривается с точки зрения современного мировоззрения. И вот сейчас, в продолжении нашей темы, я хочу привести пример Николая II. Он являлся знаковым образом состояния мужчин того времени и вообще состояния народа. Если мы посмотрим на историю России, в жизни которой важную роль играла религия, то мы увидим, что это религия незрелых, религия детей. В ней человек постоянно должен смотреть в небо и спрашивать разрешение, быть или не быть. На мой взгляд, Николай II явился квинтэссенцией этого состояния, в результате которого в стране произошла не эволюция, а революция, отголоски которой мы слышим до сих пор. Вопрос взросления человека как личности – это вопрос взросления нации и Земли в целом. Здесь вопросы сексуального взаимодействия выходят на первый план. Когда секс для рождения детей, то с ним все понятно. Я не знаю, сколько раз в жизни вы им тогда займетесь и позволит ли это вам быть здоровыми и счастливыми. Существующая религиозная духовная основа, которая претендует на духовно-нравственную, сейчас рассматривает секс только как инструмент создания детей. Если мы хотим быть счастливыми, нам нужно получать образование в этом плане, повышать свою грамотность в сексуальных вопросах и в том числе в вопросе сексуальной культуры. Этого многом является программное развития мужчины и женщины. Секс — это взаимодействие энергии тела. Не души с душой, не духа с духом, а тело с телом. Понимать, как сексуальная энергия помогает творить, материализовывать и создавать то, что мы хотим, — это очень важно. Секс — прекрасный способ делиться с партнером своим опытом, знаниями, энергиями, Как мне передать мужчины все знания из книг, которые я прочитала? Через сексуальное взаимодействие. И все наши желания о шубах, бриллиантах и так далее тоже нужно передавать в сексуальных отношениях. Тогда мир включит эти энергии и будет вам дарить и богатство, и деньги, и душевные силы, и здоровье. Я не знаю, кем заложена в нашем сознании программа, которая, скорее всего, была призвана использовать людей и которая призывала использовать секс лишь для зачатия. Он должен присутствовать в нашей жизни ради удовольствия, дарения любви друг к другу и глубочайшего развития отношений. А для этого нужно осознанно управлять этим процессом. И нам, женщинам, в первую очередь, следует к нему относиться именно так. Не мужчины беременеют, а мы. Значит, нам и решать вопросы зачатия и рождения детей. Процесс зачатия управляемый. Лена говорила о том, что нужно стать хозяйкой своей жизни. Нужно быть хозяйкой своего тела, управлять всеми процессами и сказать себе. «Я не машина для производства детей. Я живое пространство любви. Я предоставляю мужчине пространство материализации. Если в нас зарождается жизнь, то в нас зарождается и все материальное на земле. От того, в каком состоянии мы входим в это взаимодействие, зависит результат, который мы имеем. Хотим нежности и внимания? Входим в отношения в этом состоянии. Хотим больше денег? Ставим такие цели, но основанные в любом случае только на радости и огромном уважении друг к другу. Хотим мира во всем мире? Ставим такую задачу. Уладить конфликт можно с помощью самого верного средства — секса. И не через разговоры, а через поцелуи, поглаживания, через безумие. Потому что в сексе ум не нужен. Можно улаживать конфликты так, что потом про них и не вспомнишь никогда. Вот так я отношусь к сексу. Анатолий. Благодарю, Оля. Течь по жизни или прикладывать какие-то усилия, учиться? К сексу эти вопросы тоже относятся. Лучше, конечно, вольно течь, не вкладывая в это течение свое сознание, свои мысли. Это оптимальный путь, и к этому нужно идти. Когда на этом пути множество препятствий, и в конце концов ручеек растворяется и исчезает. Нет результата, прекрасного состояния, настроения партнеров и так далее. В этом случае просто течь мало. Значит, надо учиться этой осознанной текучести. Нужно учиться тому, чтобы течение процесса было действительно гармоничным, радостным и эффективным. Опять приходится ходить по лезвию бритвы, с одной стороны которого насилие над собой, а с другой стороны — отсутствие радости и результата. Эту грань нужно соблюдать. И снова мы приходим к пониманию того, что нужна грамотность во всех вопросах, и в сексуальном тоже. Чем раньше человек начнет осваивать азы жизни, тем более эффективным будет ее течение, и со временем оно будет становиться все более естественным. С молодости заложенные знания, осознанные, прожитые, позволяют дальше строить другую жизнь. Я знаю много примеров того, как семьи не состоялись или распались из-за того, что оба супруга вошли в жизнь, не имея до этого сексуального опыта. Но это не беда. Это всего лишь одна из задач, встающих перед ними. А главное из-за того, что они не учились в процессе своего сексуального взаимодействия и пустили его на самотек. Они просто текли по жизни, и в результате их ручей высох и растворился. И им пришлось расстаться. Ольга. Важным предназначением сексуального взаимодействия является включение времени любви. Анатолий. Спасибо. Напомнила важную тему. Но прежде чем сказать о времени любви, нужно поговорить о пространстве любви. Понятие пространства любви» означает, что есть любовь и пространство, где она распространяется. Есть свобода для любви. Если пространство маленькое, допустим, в размере квартиры или одной семьи, то и любовь ограничена и по величине. Она не может быть больше предложенного объема. Место будет перенасыщено любовью, и в этой плотности могут произойти негативные события, что часто и происходит. Можно задушить любовью, убить ею. То есть от высокой концентрации любви один из партнеров может уйти из жизни или в лучшем случае попытается уйти куда-то на сторону и отдышаться там. Такие вещи случаются довольно часто. Взять, например, Ромео и Джульетту. Они создали настолько сконцентрированное пространство любви, что оно убило их обоих. В этом заключается суть свободы. Свобода необходима для существования любви. Тогда любовь может расти и развиваться бесконечно. Любовь и свобода — тесно взаимосвязанные вещи. В семье, где нет свободы, развитие любви в какой-то момент остановится. То есть существует пространство любви, где распространяется любовь. А чтобы она начала жить и действовать, нужно включить время, иначе любовь просто существует в этом пространстве. Включить время можно по-разному, но всегда только с помощью тела, ведь только оно существует здесь и сейчас. Ум в основном содержит прошлое, живет в нем и только отдельными своими проявлениями корректирует настоящее. Ему трудно заглянуть в будущее, он может лишь мечтать. Сердце и душа живут в безвременье, а вот тело живет здесь и сейчас. В нем заключена жизнь. Уколите пальчик, и вы сразу ощутите боль. Именно с телом происходят все одномоментные события. Оно и является тем механизмом, который включает любовь. Например, можно думать о любви, думать что-то доброе о человеке, мысленно дарить ему любовь. Мысль — это тонкая часть тела, но, тем не менее, связанная с ним. Одна женщина рассказывала. «Нам с мужем было по 40 лет, когда он ушел из семьи, после того, как выросли дети. Для меня это было шоком. Я такого не ожидала. Я всячески пыталась его вернуть. Использовала разные методы от бабушек-знахарок до физического насилия над соперницей. Не помогло. Тогда я села, подумала и поняла, что вопрос уже решен. И вдруг мне в голову пришла мысль. «А что я теряю? Буду-ка я его любить?» И я заново начала его любить, вспоминая хорошие отношения, что-то доброе из молодости, потихоньку сглаживая остроту обиды к нему. Постепенно эта обида полностью ушла. То есть женщина общалась с ним мысленно, посылала ему любовь в течение двух лет и со временем поняла, что по-настоящему его любит. При воспоминании о нем появлялся жар в теле, новые ощущения. В один из дней он зашел попить чаю. Она его встретила с любовью, напоила чаем, с любовью отпустила. Она уже настолько любила его, что не чувствовала привязанности. Бывший муж пришел второй, третий раз и остался совсем. Она рассказала, что с тех пор прошло уже 20 лет. Им уже за 60, и эти 20 лет стали для них медовыми и даже более наполненными любовью, чем в молодости. Мыслью, как частью тела, можно выстроить отношения, то есть включить время любви. Но это долгий процесс. Ей потребовалось больше года, чтобы мыслью пробудить любовь. Есть и более действенные инструменты для проявления любви, например, слово. В речи тело человека задействовано более глубоко, и голосом, словом можно многое сотворить. Ольга. Не зря говорят, что женщины любят ушами. То есть вибрации голоса мужчины включают в ней любовь. В этом случае действуют не только вибрации голоса, но и образы, которые создаются словами, и женщина на них реагирует. Анатолий. Руки тоже могут многое творить поглаживаниями и прикосновениями. Многое в мире можно создать с любовью с помощью рук. Так что руки создают мощный импульс любви. Время любви можно включить и с помощью ног. Прийти куда-то, что-то сделать доброе. Например, вы можете выстроить добрые отношения с теми, с кем у вас долгое время был конфликт. Сделать первый шаг трудно. Но если вы его совершили с любовью и уважением, включили в этот процесс ноги, Запускается время любви, и в мире происходит что-то доброе, в том числе и в отношениях. Но самый действенный инструмент включения времени любви — это половые органы. С их помощью происходит самый мощный энергетический процесс и включается самый мощный генератор любви в человеке, в паре — совместный генераторы любви, если говорить с техническим языком. Таким образом, нужно использовать все доступные человеку инструменты для включения времени любви, И самый мощный и эффективный среди них — секс. Ольга. Говорят, женщина — материя. Когда у молодых людей происходит первый сексуальный контакт, женщина начинает реализовывать свое материальное предназначение. То есть она открывает мужчине пространство творения жизни. И мужчина действительно становится творцом, потому что он вошел в женщину, в материю. Это очень важный этап в жизни людей. И не случайно женщину называют женщиной после того, как она имела первый сексуальный контакт. А мужчина становится таковым, когда он стал творцом материи, и ребенок тому подтверждение. Происходит включение времени творца и женщины как богини. Когда я об этом думала, я увидела очень важный момент. В этот момент происходит выключение родительского времени. Пока живут юноша и девушка, в них живет время родительской любви, в результате которой человек пришел на землю. Но когда происходит соединение женщины и мужчины, включается собственное пространство, время их земного творчества. Нужно проводить инициации для осознания значения любви, а лучше всего закреплять их каким-то обрядом. Таким, например, как Медовый месяц, который традиционно считается таким праздником любви. Когда такой процесс происходит осознанно, он пронизан совершенно другой энергией, и это позволяет идти по жизни с помощью сексуального взаимодействия ведь происходит включение творчества на новом уровне. Анатолий. «Я знаю пару, которая отмечает день своего первого сексуального контакта, хотя до этого у них отношения были и с другими партнерами. Сейчас я понял, какая глубина за этим кроется. Они включили свое время, время жизни своей семьи и своего творчества. Это очень важный момент в жизни пары». Ольга во что можно трансформировать сексуальную энергию анатолий чаще всего в детей если же речь идет о переработке сексуальной энергии без сексуального контакта это называется сублимацией человеческий ум чего только не придумает лишь бы не использовать сексуальную энергию по прямому назначению сублимация возможна но только после того как решен вопрос с основным предназначением сексуальной энергии а уж то что остается можно использовать и в других направлениях. Если грамотно и мудро использовать свою сексуальную энергию в половых отношениях, она всегда пребывает. Но ум придумывает множество препятствий, которые ограничивают использование сексуальной энергии и ограничивают настолько, что ее поток закрывается. Я знаю женщину, у которой в 35 лет уже началась менопауза. А мужчины-импотенты в 40 лет уже не редкость. И это происходит не от того, что они в молодости много занимались сексом, а совсем по другим причинам. В первую очередь, неправильное использование энергии – это результат умственного воздействия, так сказать, горе от ума. Ум – главный распорядитель и противник сексуальной энергии. Возьмем в пример пост. С ограничениями в еде нам все понятно, но почему во время поста запрещается любить? Недавно на встрече один мужчина спросил – Как вы думаете, можно ли заниматься сексом в пост? Я переадресовал этот вопрос аудитории, и одна женщина проявила такую изощренность ума, что я был просто поражен. Она начала объяснять, почему нельзя заниматься сексом в пост с доказательства о вреде мяса в пост. Я ее спросил: При чем здесь секс? А она сказала: Как при чем? Ведь мужская сперма это же тот же белок. Вся аудитория смеялась от души надо же такое придумать а то что сексуальные отношения пробуждают огромную энергию любви и дарят ее миру это в расчет не берется разве капля белка в море любви это сопоставимые вещи конечно же влияние оказывает и религиозный эгрегор основная часть людей не вникая в глубину этого вопроса просто подчиняется традициям установкам правилам тем самым ограничивая себя и проявление любви в своей жизни. Но сексуальная энергия гораздо мощнее этого эгрегора, и люди при помощи сексуального взаимодействия выходят за пределы всех эгрегоров. Ольга. Я думаю, правильнее будет сказать не как трансформировать сексуальную энергию, а на что ее направлять при сексуальном взаимодействии. Мы можем с ее помощью материализовать наши проекты, идеи, желания. Если есть проблемы со здоровьем, то можно направлять эту энергию на выздоровление. Если подход будет таким осознанным, то люди будут относиться к сексуальному взаимодействию с должным уважением и действительно творить с ее помощью. Анатолий. Вопрос сублимации действительно идет от ума. Если грамотно и мудро организован сексуальный процесс, то творческой энергии и у мужчины, и у женщины только прибавляется. Женщина после прекрасной ночи настолько активна, что замечательно выглядит и буквально летает. В этом состоянии можно сотворить с любовью не только завтрак, но и что-то большее, подарив миру огромную радость. Так что размышления о сублимации чаще всего занимают того, кто неграмотен в вопросах сексуальных отношений. Ольга. Как не наскучить друг другу в постели и поддерживать сексуальный интерес на протяжении долгих лет? Во-первых, стремиться к творчеству в отношениях на основе уже имеющихся знаний и навыков, а также совершенствовать общение, принося себе и любимому радость. Если воспринимать секс как возможность поделиться друг с другом любовью наиболее осязаемым способом, этот процесс будет творческим и никогда не станет обыденным. Важно развитие культуры и мастерства получения и доставления удовольствия. А здесь нужна честность. Честность по отношению к самому себе дает возможность быть честным по отношению к партнеру. И нужно помогать друг другу в этом. Анатолий. Я хочу добавить, что очень важно не перенапрягаться и не уставать. Перенапряжение, усталость, огромная занятость – это болезнь многих. Нужно уяснить для себя раз и навсегда, что лучше в жизни не доделать какое-то дело, чем отказаться от сексуальных отношений. Выстроенные глубокие мудрые сексуальные отношения перекроют все недочеты. И мир сделает за вас все остальное наилучшим образом, потому что он получит радость, много энергии от пары. Опять мы возвращаемся к вопросу грамотности. Понимая и осознавая важность и функции сексуальных отношений, можно их продлить во вторую, в третью, в четвертую зрелость. Все зависит только от человека и от пары в целом. Ольга. Если люди развиваются, творят жизнь с радостью, это происходит на основании душевного и духовного созвучия, то, как апофеоз, происходит телесное взаимодействие. В таком активном творческом процессе сексуальные отношения никогда не станут обыденными. Если тебе самой интересно, если в тебе живет эта жизненная игра, то в сексе ты всегда подаришь себе и любимому блаженное состояние. Анатолий. Здесь тоже надо брать ответственность друг за друга и понимать, что если мужчина недополучает сексуальной энергии, то его творчество будет занижено, и он не будет использовать свои ресурсы на полную мощность. Ольга. Хочешь иметь бриллианты? Люби на бриллианты. Мужчина их подарит, если в него вложена достаточно сексуальной энергии. Сексуальная энергия – это важный реализатор всех жизненных вопросов и желаний. Анатолий. То же самое надо понимать и мужчине. Здоровье и красота женщины, ее светящиеся глаза – в его руках. И сексуальные отношения здесь имеют первоочередную важность. Есть одно общее заблуждение, о котором следует сказать. Это сложившееся мнение о том, что со временем сексуальные отношения ухудшаются, снижается их качество, и в итоге они вообще сходят на нет. Некоторые даже устанавливают для себя сроки, кому-то уже в 45 лет отказаться от этого выгодно по его разумению. А все потому, что нет грамотности, нет глубины сексуальных отношений, понимания их сути, и проще отказаться, чем понимать значение секса и учиться ему от этого заблуждения необходимо отказаться сексуальные отношения должны из года в год улучшаться и становиться все более интересными ольга обратимся к вопросу, который напрямую относится к тому о чем мы сейчас говорим порой ненадлежащее качество сексуальных контактов люди пытаются компенсировать за счет увеличения их количества такое часто происходит в молодости в зрелом возрасте с ростом мудрости должно расти и качество И в счастливых семьях так и происходит. А в том случае, когда качество сексуальных взаимоотношений не растет, а количество контактов, которое было в молодости, уже достичь трудно, сексуальная жизнь постепенно сходит на нет. А секс очень нужен и дальше по жизни. Ведь в зрелом возрасте процесс творчества не останавливается. Например, когда мужчины занимаются большим масштабным бизнесом, когда они несут большую ответственность или имеют в той или иной форме большую власть, Им необходима поддержка сексуальными энергиями и гармонизация с их помощью. А если в семье этого нет, то мужчина или добирает недостающие на стороне, или творит с помощью биологических энергий, разрушая себя и преждевременно старея. Может быть, поэтому в мусульманском обществе мужчине позволено иметь столько жен, сколько он может содержать на достойном уровне. Мало того, прописано, как он должен взаимодействовать с женщиной. Между всеми женами должны быть равенства в сексуальных отношениях – во времени, во внимании и так далее. А европейское общество активно осуждает мужчин, которые добирают эти сексуальные энергии количеством сексуальных отношений. Такая позиция никому не приносит счастья. У мужчины при таких отношениях не возникает ни ответственности, ни обязательств, а женщины недовольны тем, что обязательства не выполняются. Если бы все было честно, то судьбы того же Кеннеди или многих других политиков сложились бы совершенно по-другому. Если я не могу дать этих энергий моему родному, моему любимому мужчине, но их может дать другая женщина, и ему хорошо от этого, то почему мне от этого должно быть плохо? Тот же принцип должен работать и для противоположного пола. Но если есть высокое качество сексуальных отношений, то увеличение количества и не потребуется. И здесь надо двигать свое сознание в сторону понимания свободы, потому что энергетически это должно быть так. И мусульманское общество признает важность сексуальных энергий, а мы – нет. Много трагедий случается на этом основании. Много боли и человеческого несчастья. Анатолий. Это является поводом для улучшения качества отношений. Чем больше власти, чем больше финансовых возможностей у мужчины тем ему нужно больше энергии. И женщины, близкие этому мужчине, должны это учитывать и всячески способствовать тому, чтобы он эти энергии имел. Каким образом, это их личное дело. Если одна женщина может все это дать, прекрасно, но и мужчина должен взять на себя ответственность и приводить ее в такое состояние, чтобы она была на это способна. Это двухсторонний процесс. А можно пройти по простому пути, сказать «Она мне не дает сколько надо». Пойду, возьму на стороне. Даже если женщина это принимает, это лишь полшага. Мужская ответственность заключается в следующем. А все ли ты сделал, чтобы она тебе эту энергию дала? Если действительно сделал все, что мог, тогда и только тогда надо думать о других путях. Это должен быть честный и открытый процесс. И эта честность – один из принципов создания счастливой семьи. Ольга. Хотелось бы привести такой исторический пример. Сулейман Великий, один из последних императоров Османской империи, оставил свой гарем ради одной женщины Раксаланы, сделал ее своей женой и на протяжении многих лет имел сексуальные отношения только с ней. То есть женщина смогла создать такое качество сексуальных отношений, что Султан впервые в истории нарушил традиции предков и отказался от гарема из зала: А когда пара становится семьей? Например, если мужчина и женщина не живут вместе, но ведут общее хозяйство и у них общие цели, можно ли их назвать семьей? Анатолий. Я считаю, что семьей может называться союз мужчины и женщины, даже если у них нет детей и регистрации. Семья строит свои взаимоотношения на любви и в результате имеет счастливую жизнь и счастливые отношения. Счастливая семья – Это и здоровье, и любовь, и творческая реализация, и материальное благополучие, и прекрасные отношения с родственниками и с друзьями, и все это в постоянном развитии. Если же нет развития и всех этих условий счастья, то это не семья, а брак. Кстати, в Австрии семью считается пара, которая проживает совместно и не имеет значения, зарегистрированы они или нет. Все, что нужно, это подтверждение троих свидетелей о том, что эта пара живет вместе. В этом есть определенный смысл, потому что у нас существует много официально зарегистрированных семей, которые на самом деле семьями не являются, и живут не вместе, и отношения у них не семейные. И в этом вопросе надо менять отношения общества и законодательную базу, перейти к более глубокой форме понимания семьи. Ольга. Что важнее? Быть хорошей хозяйкой, внимательной матерью или умелой любовницей? Для меня, например, На первом месте умелой любовницей, на втором – хорошей хозяйкой и на третьем – внимательной матерью. Анатолий. Вот, Оля переставила позиции и переставила верно. По сути, получилась та система ценностей, которая изложена в моих книгах. Умелая любовница – это женщина, проявленная как личность. Хорошая хозяйка – это проявление женщины в жизненном пространстве и в его творении. И на третьем месте – дети. Для того, чтобы семья действительно состоялась и развивалась, очень важно эту систему ценностей осознавать и реализовывать. Мы сами себя иногда тормозим в чем то чтобы эту систему ценностей не нарушать, потому что понимаем, насколько это важно. То есть до сих пор приходится это отслеживать, и бывают ситуации, когда нарушение приоритетов создает напряжение в семье. Вот в этом случае мы включаемся в процесс сознательного регулирования приоритетов. Хотя по большей части мы живем в гармонии с естественной системой ценностей, но есть моменты, когда ее приходится восстанавливать. Если для кого-то эта система ценностей не является основой семьи, то ее надо ввести. Это фундамент, необходимый для счастья в семейных отношениях. Чаще всего именно деятельность пытается ввести искажение в жизнь. С целью изменить такое положение вещей и придуман биорезонансный бизнес и другие системы, стремящиеся сделать этот процесс более гармоничным. Ольга. Как быть, если на всё не хватает сил и времени? Для меня рецепт простой. Действовать в соответствии с приоритетами. В первую очередь, для меня важны проявления любви к себе и внимания к мужу. Можно поделить зону ответственности. Например, муж может сходить в магазин, дети могут прибраться в доме. То есть распределение ответственности — это мудрое создание пространства любви. Анатолий. Также, для того, чтобы было достаточно времени на все и не было усталости, нужно все делать с любовью. Все становится проще и легче. Нет той усталости, которую испытываешь, делая что-то без любви. И сил и энергии хватает на еще большее количество дел. Когда все делается с любовью, время становится управляемым. Время любви в этом случае работает в резонансе с человеком, и все его желания исполняются. Ольга. Если есть определенный объем дел и небольшой временный срок для их выполнения, обычно начинается паника. В этот момент нужно сесть, расслабиться, сказать себе ⁇ Я, женщина, и самое важное, это мое состояние ⁇ Тогда все лишнее уходит на второй план и возникает другое отношение. Если успею, сделаю. И тогда, как правило, успеваешь все и даже больше. Анатолий. Если кто-то из вас забывает об этом, начинает суетиться, я говорю «Стоп! Давай расслабимся!» И вопросы сразу решаются проще. Ольга. Можно, конечно, многое делать с любовью. Мыть посуду, убирать, писать письма, разговаривать по телефону. Но в этом списке дел что-то обязательно должно быть и для себя. Можно просто посмотреться в зеркало, подойти и улыбнуться себе, подарить самой себе любовь. Как только я в процессе дела об этом забываю, мне сразу становится плохо, и я понимаю, что я что-то не сделала, о чем то важном забыла. Нам просто нужна любовь к самим себе, и начинать утро с этой любви – это уже очень много. Поэтому делать все нужно с любовью, начиная любые дела с тех, которые посвящены себе. Анатолий. В нашем доме часто звучит смех. Оля очень заразительно смеется, и, как правило, оказывается, что в этот момент Она смотрится в зеркало. И создается настроение. Дом оживает. Ольга. Как вдохновить мужчину на великие дела? Создать настроение, ощущение полета в мужчине. Это очень важно, но всегда индивидуально. А вот для того, чтобы прервать этот полет, обрезать мужчине крылья, прочно прилепить его к дивану, есть один на всех способ. Нужно лишить мужчину любви, внимания и заботы. Не делать чего-то – это тоже действие. Например, не дарить ожидаемого внимания значит действовать определенным образом. Анатолий. Давай сейчас дадим слово мужчинам из Совета семей. Послушаем, что они скажут о сути и задачах мужчины и женщины. Ольга. Это наши преподаватели. Я передаю микрофон Евгению Хохлову. Это преподаватель Центра семейной культуры «Школа мудрости» и создатель интересного тренинга для мужчин. Мне кажется, ему… Есть что сказать. Евгений Хохлов По-моему, очень хорошо все сказано. Действительно, быть мужчиной сегодня задача сложная. Женщина рождается женщиной изначально, и тот вопрос, который прозвучал, это продукт соответствующего воспитания. Если бы женщин оставили в покое и давали бы им быть такими, какими они родились, они потом не задавались бы вопросом, как быть счастливыми. К сожалению, к моменту становления женщины от этого слова в них мало чего остается. А с мужчинами ситуация противоположная. Мужчиной надо стать. Я не про тело, а про состояние. Существует, как оказалось, ряд вопросов, с которыми сталкивается большинство мужчин на этом пути. Все препятствия можно убирать и идти свободно. Анатолий. Спасибо, Евгений. Ольга. Важный момент прозвучал. Про состояние. Когда человек хочет что-то понять и не может понять, что именно, нужно просто войти в правильное состояние. Женщина, чтобы раскрывать свою женственность, входит в это состояние, и тогда все становится понятно. ее сущность сама знает, что делать. Мужчина тоже может проходить подобный процесс, войти в состояние мужчины. Я передаю теперь микрофон Олегу Кочкину, нашему другу, и руководителю одного из наших проектов. Олег Кочкин. Вопрос для меня немного неожиданный, я всегда старался подходить к нему с практической точки зрения. Быть мужчиной – это быть реализатором и творцом жизни, анализировать, выбирать варианты развиваться осознанно самому и развивать окружающее пространство. При этом не нужно забывать, что вокруг нас есть женщины. Ольга. Благодарю Олег за короткий, но очень четкий ответ. Какой он, настоящий мужчина в семье? Как быть, если не удается заработать достаточное количество денег? Как не разорваться между бизнесом и любимой женщиной? Анатолий. Олег замечательную вещь сказал. Мужчина — это осознанный реализатор, творец. Исходя из этого понимания, нужно смотреть на все вещи, в том числе и на воспитание мужчины. Как правильно сказал Евгений, мужчиной нужно стать. Чтобы стать мужчиной, Ему с раннего возраста нужно учиться трудиться, его нужно обучать, готовить из него специалиста, реализатора, творца. В дальнейшем мужчина должен быть деятелем, творцом во всем, будь то бизнес или творение ребенка. В отличие от женщины, мужчине нужно больше думать. И думать в первую очередь над тем, как максимально эффективно реализовать себя в каждый день своей жизни. И еще думать над тем, чтобы стать профессионалом не только в деятельности, но и в вопросах отношений, в сексуальных, между мужчиной и женщиной, в семейных отношениях. Женщина может быстрее дойти до этого своей глубинной сутью, мудростью, интуицией. Мужчине же требуется больше профессионального обучения и образования, чем женщине. Я для себя давно уяснил эту ситуацию, хотя в мире мы видим обратный процесс. Женщины больше учатся и стремятся получить максимальное количество профессиональных знаний. Это неверная позиция. Именно по этой причине мужчины не обладают необходимым уровнем профессионализма ни в одной из жизненных областей. При этом они теряют и позиции в семье. Они уже не занимаются воспитанием детей, не организуют сам процесс жизни семьи, не участвуют в распределении расходов. Они от этого отходят. Семья для них становится чем-то второстепенным. Они не понимают, что вместе с этим они теряют профессионализм и в деятельности. Они теряют гармонию, свое мужское состояние и действуют не в полную силу, и их КПД значительно снижается. Как ни парадоксально, но чем активнее мужчина включается во все аспекты семейной жизни, тем более он эффективен в остальных жизненных сферах. Поэтому, если хочешь иметь достаточно средств, больше уделяй внимание своей собственной жизни и семье. Парадокс, но по сути это верно. Я знаю бизнесменов высокого уровня, которые перешли из среднего бизнеса в большой именно благодаря тому, что стали заниматься своим здоровьем, семейными вопросами, уделять время каким-то увлечениям. И их деятельность тоже стала более эффективной. Вот это надо учитывать. И еще раз повторюсь, это ошибочное мнение, что полная концентрация на работе гарантирует максимальный достаток. Ты, конечно, можешь урвать большой кусок благодаря своему трудоголизму, но, во-первых, Он будет незначительным по сравнению с твоим потенциалом, а, во-вторых, он может оказаться червоточиной. Через некоторое время вылезут проблемы, о которых даже не подозреваешь. Поэтому успешный мужчина — это мужчина, который раскрыт во многих сферах жизни и гармоничен. Ольга. В чем состоятельность мужчины в жизни? Я считаю, что в первую очередь это состоятельность в семье. То есть, когда он творит и формирует свою семейную жизнь — Когда он понимает, чего он хочет, берет на себя ответственность и выстраивает этот процесс до деталей вместе с женщиной. На самом деле в семейной жизни нет мелочей. Очень яркий пример того, как мужчина может просто казаться мужчиной. Николай Караченцев. Многие знают, что сейчас он находится в состоянии практически беспомощного ребенка. Я изучаю их жизненную историю, читаю статьи, интервью и очень четко понимаю, что он, демонстрируя образ Супермена в кино, в театре, на самом деле совершенно не занимался семейной стороной жизни. Он не формировал пространство семьи. Его жена создавала семейное пространство, вела бытовую часть, а он занимался своим творчеством. При этом она его ревновала, потому что тоже была актрисой и, соответственно, тоже хотела и внимания, и признания. Ей хотелось быть рядом с ним, чтобы все знали, что она жена Караченцова. То есть история ее жизни показывает, что она не получала от него в жизни того, что ей было необходимо. И в конце концов, как сказано в заголовке одного из ее интервью, «Я только сейчас поверила, что Коля окончательно со мной». Сейчас она имеет и признание, и известность, и Николая рядом. Но по ней видно, что она уже устала от такого его состояния. Когда он был успешным актером, он был от нее зависим, потому что всеми сторонами жизни, которые обеспечивали ему любовь и комфорт занималась она и сейчас после аварии он снова зависит от нее ведь забота о семье как была так и осталась на ее плечах только к ней добавилась забота о беспомощном немощном человеке и потом она писала, что когда с николаем случилась беда коллеги только один раз позвонили поинтересоваться как он там в реанимации а после этого не принимали в его судьбе никакого участия. А я вижу и понимаю, что общение прекратилось потому, что придется взаимодействовать с Николаем через нее, то есть своим отношением она сама отсекла возможность участия, внимания и поддержки. Я считаю, что быть мужчиной невозможно без умения жить счастливо с женщиной. Точно так же, как и для женщины, главное — уметь жить счастливо с мужчиной. А внешняя реализация — это уже вторичное. Анатолий. Одна женщина на консультации сказала мудрую фразу «Настоящая духовность – это умение строить отношения между мужчиной и женщиной». Это действительно так, потому что взаимодействие между мужчиной и женщиной – это апофеоз всех отношений. Это самый сложный и самый эффективный аспект раскрытия мужских и женских качеств, реализации человека на земле. Истинная духовность – Это действительно та, в которой отношения между мужчиной и женщиной есть, они гармоничны и они развиваются. Я добавлю еще по поводу качеств и реализации мужчины. Действительно, мужчина, не реализовавший себя в семейных отношениях, это еще не зрелый подросток или юноша. Это нужно понимать и быть капитаном семейного корабля. Не номинально, а фактически, строя отношения на равных и неся ответственность за этот корабль. Вот то состояние, к которому нужно стремиться мужчине. Мужчина, не проявивший себя в семейных отношениях, это неполноценный мужчина. Ольга. Как быть успешным в социуме, сильным любовником и хорошим отцом? Как соединить в себе эти роли? Возможно ли это для обыкновенного мужчины? Анатолий. Мы говорим как раз об обыкновенных мужчинах и женщинах. Мы сами обыкновенные. Я нисколько не преуменьшаю своих возможностей и наших достижений, все это есть, но это выросло из нашего состояния обыкновенных мужчины и женщины. Мы – обыкновенные люди, выросшие в глубинке, получившие обыкновенное образование, то есть мы все в какой-то степени обыкновенные, но в то же время все индивидуальные. Поэтому я бы не стал расставлять людей по ранжиру. Я начал изучать жизнь замечательных людей более глубоко, с эзотерической, с психологической, духовной точки зрения. И я вижу, что в их жизни проблем зачастую больше, чем у обыкновенных людей. Поэтому давайте не будем преуменьшать свои способности. Как все совмещать? Убрать с первого места работу, деятельность, дополнить другими проявлениями, все делать с любовью, а главное – активно, глубоко, искренне, душевно и нежно заниматься отношениями с женщиной. Ольга. Что такое свобода в семье? Как поверить себе и супругу? Что значит обрести состояние любви? Анатолий. Мы эту свободу понимаем, ощущаем, и Оля высказала понимание свободы. Я могу сказать, что это не просто слова, а действительно ее искренне глубокое состояние. Это реально, и я это чувствую. О своем отношении я могу сказать то же самое. Мы начинали не с внешней свободы, а с внутренней. То есть честность с самим собой, друг с другом, взаимное глубокое уважение начинается с тех самых внутренних качеств, которые присущи гармоничной личности. Развивая их, мы пришли к состоянию, когда свобода стала естественной. Здесь недостаточно слов о свободе. Даже самых громких слов. Они не дадут результата и, мало того, могут привести к равнодушию в отношениях. А нужно не равнодушие, а большее развитие любви. Поэтому свобода начинается в самом себе. Ольга. Отсутствие грамотности на момент создания семьи и формирования себя как мужчины или женщины приводит к тому, что люди не соблюдают технику безопасности. А она есть в семейных отношениях. Например, если не созданы условия для того, чтобы в доме все могли иметь свое личное пространство, то периодически нужно выходить из пространства семьи просто потому, что мы при непрерывном семейном взаимодействии настолько плотно друг с другом общаемся, что в какой-то момент границы начинают размываться, и мы перестаем ощущать свою сущность, понимать себя. Не понимаем, где наши желания и стремления, а где чужие. В этом случае размываются границы личности. Надо выходить на день, на два из пространства семьи. Я думаю, что каждой семье нужно сформировать такой ритуал, взаимно договорившись для того, чтобы уйти не от мужа или жены, а к себе, ощутить себя, Посмотреть со стороны на свою жизнь и увидеть, что ты имеешь и что делает тебя счастливым. Иначе, потеряв себя, теряешь состояние радости. Вот что мы называем техникой безопасности. Это все культура счастливой жизни. Каждому нужно свое физическое пространство. Зачастую отсутствие этого понимания приводит к разрушению семьи. Человек устает от постоянного тесного контакта. Его тянет просто отстраниться на время, снова ощутить себя но он не понимает, в чем именно заключается его желание и ошибочно думает, что ему плохо от того, что нынешний партнер ему не подходит. Он видит причину в неудавшихся отношениях, а все дело всего лишь в недостатке личного пространства. И не осознавая этого, человек ищет в себе другого спутника жизни, ломает семью и совершает ошибку, которой могло бы не быть. Будь соблюдена техника безопасности. Анатолий. Я хочу оговорить еще один момент. Если есть возможность приобрести дом или квартиру, надо думать о создании мужского и женского пространства, а может быть и отдельного пространства для сексуального общения, некого алтаря. В этом есть глубокий смысл. Не зря же раньше на Руси в родительскую спальню никто не имел права зайти, и даже иконы там не вешались. Надо учитывать и понимать всю глубину взаимоотношений мужчины и женщины, Глубину развития каждой личности, необходимость предоставления свободы. У нас недавно родилась идея создать такой проект. Гостиницу, в которую могли бы приехать поодиночке муж или жена. Там каждый сможет отдохнуть, получить консультацию психолога, массаж, спа-процедуры. То есть расслабиться, побыть в уединении, в тишине. Желательно на природе, чтобы собрать себя, поразмышлять. В Японии существует замечательная традиция раз в год мужчине проводить день в уединении, в созерцании, в медитации. Все эти зарисовки показывают, что семейная культура на сегодняшний день очень далека от идеального состояния. И эту семейную культуру надо формировать на всех планах. Мы сейчас пытаемся этот процесс привести в какое-то организованное, осознанное русло. Готовим преподавателей центров семейной культуры, профессиональных организаторов с выдачей государственных дипломов. Это процесс, который мы планируем перевести в большой объем для того, чтобы люди могли все это в жизни осуществлять на высоком уровне. Сейчас в свет выходят три книги, объединенные одной темой – «Семьеведение». Книги называются «Проектируем семью», «Строим семью» и «Развиваем семью». Они написаны в соавторстве с профессором Санкт-Петербургского университета. Эти книги предназначены для того, чтобы дать максимально объемное видение семьи и семейной культуры. Там много информации, традиции, идеи, разнообразные подходы, которые можно воплотить в жизнь. Ольга. Хочу добавить, что пространство семьи во многом осознанно выстраивается женщиной. Центр семейной культуры, о котором говорил Анатолий, — это место, где должен звучать душевный план. Зачастую люди становятся осознанными и духовными, а душевный план уходит. Просто посидеть, помолчать — это тоже важно. Необходимо почувствовать, что у тебя есть семья, есть пространство любви. Ты здесь, и ты дышишь этим пространством. Тебе уютно, комфортно, а в душе мир и покой. Это и есть душевность. И мы про это часто забываем. Анатолий. Мы в основном делимся своим опытом, тем, что у нас есть. Это наши особенности — И это не значит, что у всех должно быть так же. В том-то и дело, что счастливые семьи очень разнообразны. Ольга. Есть такая иллюзия, что счастливая семья – счастливая пара. Это цветочки, рюшечки, поцелуйчики – все такое сладкое и лазоревое. Для меня счастливая семейная жизнь определяется готовностью к пониманию друг друга, готовностью услышать друг друга и что-то в своей жизни поменять. Это то состояние, о котором я с детства мечтала и которое я чувствую благодаря моему мужу. Благодарю тебя за это. И для меня очень важно, что я всегда могу быть услышанной, понятой и что в жизни обязательно произойдут перемены, которых я хочу. Мы стремимся уважать и слышать друг друга и делать все, чтобы вместе нам было хорошо. Вот именно это, на мой взгляд, сделает семью счастливой. Среди наших друзей есть разные пары, находящиеся на разных этапах взаимоотношений, У них разные задачи, и это счастливые семьи, потому что они постоянно что-то решают. И даже если они разойдутся, важно, что это осознанное их решение. У них есть понимание того, что они мужчина и женщина, и они отслеживают, есть ли между ними любовь. Не существует какого-то клише счастливой семьи. Анатолий. Есть только фундамент из основных необходимых принципов, о которых мы много говорим. Это фундамент, без которого не построишь никакой дом, даже хижину. Будучи непрочной, она может простоять лишь недолгое время, но вскоре развалится от ветра и дождей. Оля показала, что женщины мудрее, как я и говорил. Она высказала комплимент в мой адрес. И я, в свою очередь, могу сказать, что эта женщина никогда не повторяется в своей женственности. Это для мужчины очень важно. Таким образом, ему нет необходимости иметь других женщин, ведь в этой единственной, можно найти все. Я благодарен Оле за тот процесс, который называется нашей совместной жизнью. Он очень интересный и глубокий настолько, что хватило бы на несколько жизней. Свободно можно считать один год нашей совместной жизни за пять из-за огромного количества проживаний, осознаний, продвижений, раскрытий, большого объема результатов. Этот темп задаю я, и я благодарен Оле за то, что она его выдерживает. Но с другой стороны, Я понимаю, что это не совсем нормально, и для нее это огромное напряжение. И сейчас моя задача в том, чтобы создавать все больше радости и легкости и все дальше уходить от трудного счастья. Труд все еще присутствует в нашей жизни, и наша ближайшая задача — свести эту составляющую к минимуму. Ольга, мужчина деятель, ему очень легко уйти в действие, и, пожалуй, только женщина может привести его в чувства отвлечь от суперактивной деятельности и повернуть лицом к себе. Женщинам нужно научиться говорить мужчинам «нет». Первый шаг к достоинству женщины – это научиться говорить «нет» настолько мудро, чтобы не унизить и не обидеть мужчину. А сказать «нет» деятельности мужчины – это высший пилотаж, и я этому сейчас учусь. Анатолий. Перед многими мужчинами стоит задача раскрыть в своей женщине некоторые качества кошки. Это хорошие качества. Она очень домашняя, приносит радость, дарит ласку и создает уют в доме одним своим присутствием. С другой стороны, в ней много свободы и достоинства. Ольга. А если еще глубже рассмотреть женское достоинство, я хочу сказать, что нужно убрать страх одиночества. Чаще всего из-за страха остаться одной, женщины теряют свое достоинство, цепляются за мужчину, унижаются, готовы принять все и делать то, что им не нравится. Поймите, что женщина никогда не останется без мужчины. Нужно развивать и проявлять свою женственность. Рядом с такой женщиной обязательно будет мужчина, который будет удовлетворять ее желания. Осознать это и принять – это уже большой шаг к устранению этих страхов. В этом случае достоинство будет расти и развиваться. Я хочу вам предложить прямо здесь и сейчас стать счастливыми женщинами. Просто подумайте, что к этому нет никаких преград. Нет ничего такого, чтобы мешало вам стать счастливой. Вы живете, у вас есть ваше тело, руки, ноги, голова, сердце. Ваша любовь тоже всегда с вами. На самом деле нам никто не нужен для счастья, пока есть мы сами. Друг другу мы нужны для сотворчества, но никто не может отнять у нас способности быть счастливыми. Просто станьте счастливыми здесь и сейчас. Улыбнитесь, почувствуйте состояние счастья. И это будет точка, из которой начинается новая жизнь. Давайте позволим мужчинам жить, как они хотят. И сами будем делать то же самое. Любить и уважать себя. На сегодня мой рецепт счастья — учиться любить себя, мужчину и верить, просто безоговорочно верить в любовь.